Драй монстров. Специально для сайта aulate.ru. Глава 285. Первый раунд закончен. Твои навыки передвижения просто невероятны, воскликнул Лилан, когда их ноги коснулись земли на другом берегу реки. Скорость наравне с теми, что находятся на уровне священного пламени? Я не думаю, что одним только навыком передвижения можно достичь такой скорости. У тебя есть какой-то скоростной талант? Юэ Юй не унималась. «Э, верно, я скомбинировал скоростной талант и навык скоростного передвижения, ответил Линь Хуан. Он не ожидал, что Юэ Юй заметит это, поэтому просто признался. Только он не сказал ей, что именно это был за талант. Просто упомянул, что он скоростной. Ты только на втором уровне ранга золота? Значит ли это, что после того, как ты достигнешь завершённого ранга Золота, твоя скорость ещё больше возрастёт? – спросил Лилан. Теоретически так и должно быть, кивнул головой Линь Хуан. И снова он не сказал им, что это был далеко не предел его скорости. Ни скорость Рафима, ни громовые шаги не были использованы по максимуму. С такой скоростью даже столкнувшись с любым мощным противником для тебя не будет проблемой просто сбежать. сказал Лилан, подмигнув Линь Хуану. Видевшая это Юэ Юй закатила глаза. Линь Хуан улыбнулся. Никто ниже превосходного ранга не сможет ему противостоять. Даже гений не сможет победить пять дважды мутировавших монстров, находящихся на завершенном ранге золота. Что же до противников ранга превосходства? То даже если из скорости Серафима и громовых шагов выжить все, то вероятность побега все равно будет слишком мала. Когда мы падали в пасть крокодила, ты ускорился прямо в воздухе. Это была высокая скорость? вдруг спросила Ююи. Она впервые видела, чтобы кто-то мог резко ускориться, даже находясь в воздухе. Да, благодаря высокой скорости я могу контролировать свою скорость даже в воздухе. Я слышал, что богровые аллигаторы славятся своей защитой. Какой навык ты использовал? Его голова просто взорвалась, когда ты наступил на неё. Как ты сумел высвободить такую огромную силу? Когда Юй Юй заговорила об ускорении, Лин Хуан вспомнил, как Лин Хуан убил крокодила за долю секунды. Это фатальная тактика, что используется вместе с военной тактикой. Взорвавшаяся голова просто результат атаки в уязвимое место, объяснил Лин Хуан, пытаясь скрыть свои способности. На голове аллигатора и вправду была слабая точка. только Вэнь вот Хуан разможил крепчайшую кость в теле аллигатора одной лишь грубой силой, от чего тот мгновенно умер. Но ну, а так как тело рептилии съели другие аллигаторы, то проверить правдивость его слов не представлялось возможным. Йойюй тоже слышала о таком месте на голове монстра, но не знала, где она была. Да и место, куда наступил Вэнь Хуан, она тоже не разглядела. Пойдёмте. Экзаминатор оставил следы Видимо, надеется, что мы догоним его после того, как пересечём реку. Линь Хуанс сменил тему, указав на следы на земле. Он боялся сказать что-то не то, если они продолжат его расспрашивать. Сы Куньдянь намеренно вел их мимо пересечь реку, чтобы увеличить количество вылетевших, но он явно не стремился к тому, чтобы проходимость была нулевой. Если бы он не оставил следов, то участники бы не смогли его отыскать, а этого он явно не желал. Если мы так быстро его догоним, этот узкоглазый опять что-то устроит. Ли Лан вслед за Лин Хуаном стал называть экзаменатора узкоглазым. Я так не думаю. Уже и так достаточно учеников вылетело. После переправы через реку, кроме нас троих, у остальных осталось не так много сил жизни. Даже если мы ему не нравимся, он не станет ставить под угрозу остальных. Многие могут не выдержать ещё одного испытания. Покачал головой Лин Хуан. Даже если бы у этого коварного узкоглазого и было бы такое желание, то он все равно не может делать то, что заблагорассудится. Ли Лан вздохнул с облегчением, когда услышал слова Линь Хуана, после чего Труицэ посмотрел на людей по ту сторону реки. Ли Лан беспомощно посмотрел на них и помахал рукой. Когда он повернулся обратно, Линь Хуан и Юэ Юй могли видеть, что он улыбался. Они покачали головой. И вся троица побежала по следам экзаменатора. Видя, что Линь Хуан и его группа убегают, участники запаниковали. Менее чем через час они догнали Сэй Кундяня, который неторопливо бежал. Мужчина поначалу удивился, увидев их. Однако ни один из сотрудников не доложил о том, что они нарушили какие-либо правила, что свидетельствовало о том, что они прошли за счёт своих способностей. Он ничего не сказал и просто продолжил бежать. Ребята бежали в десяти метрах от экзаменатора и болтали на несвязные с тренировкой темы. Выходит, Юэйдун Лайт твой прадед? Теперь понятно, почему у тебя такая фамилия. В удивлении распахнул глаза Лиллан, взглянув на Юэ Юй. Услышав восклицание Лиллана, Сыкундзянь тоже обернулся и посмотрел на Юэ Юй. Как экзаменатор Сыкундзянь слышал, что кто-то из семьи Юэ присоединился к тренировке, но он понятия не имел. Будет это мужчина или женщина? Это было связано с тем, что никто из превосходных не может присутствовать во время процесса перехода на ранг превосходства, иначе она не сможет разжечь пламя жизни. Юэ Дунлай не раскрывал детали, а остальные не осмеливались спросить. Они слышали лишь слухи. Сы Кунтянь даже сомневался, было ли это вообще правдой. Окинув девушку взглядом, он для себя подтвердил личность Юэ Юй. Он знал кузину Юэ Юй, и внешне они были похожи. Я и не знал, что ты из семьи военных Юэ. Когда выберемся отсюда, возьмешь ли меня автограф у своего дедушки? С приподнятой бровью спросил Лилан. Нет, отрезала Юэ Юй. Почему? Разве мы не друзья? Я ведь прошу просто подписать. Почему ты такая вредная? Продолжал донимать ее Лилан. Это кто тут твой друг? Мы познакомились лишь вчера. Юйюй не ожидала, что Ли Лан будет таким наглым. "Так да позволь спросить. Вы с Лин Хуаном друзья?" вдруг спросил Ли Лан. "Ага, э -э, я так думаю", взглянула она на Лин Хуана. "Вот, ты сама признала, что вы с ним друзья. Я тоже друг Лин Хуана", с хитрой усмешкой продолжил раздражать её Ли Лан. "А как известно, друг моего друга мой друг". "Да ни фига!" снова отрезала девушка. Около 5 часов дня их стали нагонять остальные участники. В нескольких километрах позади можно было заметить лысых ребят, которые выглядели обессиленными. Сэкундзянь перестал создавать им проблемы и просто бежал в обычном темпе, как и в первый день. Он бежал аж до 9 часов утра следующего дня. Так и закончился первый раунд тренировки. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава двести восемьдесят вторая Начало второго раунда Спустя двадцать четыре часа Сыкунзян взглянул на время Его тело неспеша поднялось в воздух и голос разнесся по всей области Прошло двадцать четыре часа И сейчас я сообщу результаты первого раунда тренировки Общее число людей, прошедших раунд, девятьсот семьдесят восемь, и только трое прибыли к финишу в течение трех минут после меня. Это Юй Юй, Линь Хуан и Ли Лан. Это троица получает тысячу очков. Четверым удалось достичь финиша в течение следующих десяти минут, и они получают пятьсот очков. Двадцать восемь человек прибыли в течение следующего полу часа и они получают триста очков. Восемьдесят девять человек прибыли в отрезок времени от полу часа до часа и получают двести очков. Двести тридцать восемь человек получают сто очков, так как опоздали на время от часа до трех часов. Пятьсот девяносто три получают по пятьдесят очков, так как опоздали больше, чем на три часа. И двадцать шесть человек опоздали более чем на пять часов, но уложились в сутки. Однако они не получают ничего. Все остальные, кто не прибыл в срок, дисквалифицированы. Как только Сы Куньтянь объявил результаты, он продолжил: Я выполнил свою задачу, и ответственность за тренировку теперь переходит ко второму экзаменатору. Закончив говорить, он опустился на землю. И вместо него в воздух поднялся амускулистый мужчина. Он был крупнее Сы Куньтяня, как минимум в два раза. Меня зовут Цзаньбин, и я ваш второй экзаменатор. Мне все равно, сколько силы жизненного истратили в первом раунде. Мне все равно, откуда вы, хоть из мирового правительства. Меня также не волнует, какие шишки за вами стоят. Мне плевать. И мне всё равно, сколько людей вас до этого звали гениями. Для меня, если вы не сможете выполнить условия данного раунда, вы мусор. Речь Занбина настрачала многих. Его грубые слова позволили Линь Хуану и остальным немного узнать его как личность. Толпа шушукалась. Хватит болтать. Сейчас я расскажу вам о правилах второго раунда тренировки. Все сразу замолчали и уставились на экзаменатора, так как боялись пропустить что-нибудь важное. Цель раунда проста. Вам нужно убить превосходного монстра. У участников челюсть отвисла. Они подумали, что ослышались. Хоть большинство и были элитой, но просить третий уровень и завершённый уровень золота, убить превосходного, было из разряда невозможного. Только истинный гений может это сделать. Эта тренировка была слишком трудной. Как только толпа хотела возразить, Зомбин продолжил. Конечно же, я не прошу вас убить монстра в одиночку. Ибо в таком случае раунд не прошёл бы никто. Во время этого раунда вам позволено формировать команды, чтобы убить превосходного монстра. Длительность раунда 10 дней. После 10 дней количество туш которая команда должна иметь на руках, должно быть в два раза больше количество участников в команде. Иными словами, если команда из 3 человек, то туш должно быть 6. Если из пяти, то 10. Если команда не в состоянии сдать нужное количество трупов, все участники вылетают. После того, как вы сформируете команду, менять участников запрещено. Участник не может покинуть команду, а команда не может отказаться от участника. В случае смерти участника команда всё равно обязана предоставить две туши превосходного за него. В протативном случае команда вылетает. Когда все услышали, что это будет командный раунд, то многие вздохнули с облегчением. Но выслушав условия, они поняли, что всё далеко не так просто. При условии неограниченного количества времени и количества монстров, которых нужно убить, каждый решил бы сформировать команду из пяти человек, так как это увеличит шансы на убийство превосходного монстра. Только вот на этот раунд им было выдано 10 дней, и чем больше в команде участников, тем больше туш им нужно принести. А это значит, что если будет сформирована команда из пяти человек, то им придётся убить 10 превосходных монстров за 10 дней. А это значит, что нужно каждый день убивать по монстру. Проще будет сформировать команду из трёх. Тогда им придётся убить 6 превосходных монстров, а это один монстр в полтора дня. Другая проблема заключалась в том, что при создании команды изменить её уже будет нельзя. И неважно, готовы ли все члены команды. Им придётся выполнить задачу, если они хотят пройти этот раунд. Поэтому выбор членов команды стал решающим моментом. Если между ними возникнут разногласия или они окажутся в команде с откровенно слабыми игроками, то это станет проблемой. Линь Хуан задумался, стоит ли ему покинуть свою команду и завершить задание в одиночку. Так как он был второго уровня золота, скорее всего, никто и не захочет быть с ним в одной команде. Когда эта мысль посетила его разум, Юй Юй и Ли Лан переглянулись. Должны ли мы трое сформировать команду? Первая спросила Юэ Юй. Я думаю да. Ли Лан сразу же согласился. Линь Хуан взглянул на них с приподнятой бровью. А вы не боитесь, что я буду вас тормозить? Это ведь просто тренировка. Самое худшее, что может произойти, наш вылет с этого раунда. Мне все равно терять нечего, равнодушно сказал Ли Лан. Ему все равно, но ведь ты тут ради Огненного Феникса. Линь Хуан повернул голову и взглянул на Юэ Юй. Я даже не знаю, где этот феникс находится. И даже если мне удастся его найти, сомневаюсь, что смогу его убить. Покачала головой Юэ Юй. Как покину это место, начну поиски другого монстра. Я и так прождала полгода, так что еще один два месяца погоды не сделают. Конечно, Линь Хуан знал, что они оба относятся к нему как к другу. Они переживали, что он останется один. Поэтому предложили свою помощь. Но всё же Линь Хуан колебался, стоит ли ему к ним присоединиться. Если они будут в одной команде, то ему придётся продемонстрировать часть своих способностей. А если даже ему не придётся ничего делать, и всю работу сделают они, то Линь Хуану будет откровенно некомфортно. Пока Линь Хуан колебался, к Юй-Юй подошли несколько молодых парней в форме легиона убийц демонов. Мисс Юй Давайте сформируем команду, чтобы отыскать огненного феникса, – сказал их лидер, игнорируя Линь Хуана и Ли Лана. Я уже выбрала себе товарищей в команду, так что не могу пойти с вами. Юэ Юэ отклонила их приглашение. Парни были ошеломлены и вскоре заметили стоящих рядом с ними Линь Хуана и Ли Лана. Лидер сразу узнал Линь Хуана и видел, что он был второго уровня ранга золота. Мисс Юэ. Боевой ранг вашего друга второй уровень золота. Даже если он хорош в навыках передвижения, то это все, что у него есть. При встрече с превосходным монстром от него не будет толка. Он будет лишь замедлять вас. Кто ты такой, чтобы комментировать мои решения? – прервала парня Юэ Юй. Она была зла на него, так как боялась, что эти слова заденут Линь Хуана. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Мне не нужна ваша помощь. Это будет трудно объяснить. Лицо мужчины помрачнело. Эти ребята были солдатами, а солдаты должны выполнять приказы. Прежде чем они присоединились к тренировке, им был дан приказ помочь Юэ Юй с переходом на ранг превосходства. Однако ее слова ставили их в неприятное положение. Вам не нужно будет ничего объяснять. Я сама все расскажу про дедушке. Это я отказалась от вашей помощи. Лицу Юэ Юй было холодным. Даже после ее отказа ребята не посмели уйти. Они переживали, что Юэ Юй может на них пожаловаться. Если такое случится, то их пребывание в легионе может быть поставлено под вопрос. Юэ Дунлай был основателем легиона, и нынешний его командир был учеником ученика основателя. В этот момент Цзань Бин прочистил горло и сказал. Вы можете позже сформировать группы. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их прямо сейчас. Линь Хуан моментально поднял руку. Уверив, что поднявший руку молодой человек был второго ранга золота, Цзан Бин смутился. Затем он взглянул на Сы Кундзяня и кивнул головой. Пожалуйста, спрашивай Могу ли я во время этого раунда пользоваться любыми способами для убийства монстра? Есть ли какие-то ограничения? Многим это тоже было любопытно. Вы можете использовать любые способы, какие вашей душе угодно. Даже если у вас есть оружие божественного ранга, можете пустить его в ход. Получив ответ, Линь Хуан снова поднял руку. Ещё вопрос. спросил Дзанбин: "Могу ли я не вступить ни в какую команду и убивать монстров в одиночку?" Дзанбин с прищуром посмотрел на Линь Хуана, пока остальные откровенно над ним насмехались. Они думали, что этот вопрос Линь Хуан задал потому, что знал, что никто не захочет формировать команду со вторым уровнем ранга золота, а не потому, что он мог завершить раунд в одиночку. Однако Секундян ощущал, что Линь Хуан был уверен в своих силах. Нет. Ты не можешь. Это командный раунд. Если ты не сможешь сформировать команду из трёх или более человек, то будешь дисквалифицирован. Линь Хуан нахмурился. Ему было не так-то и просто отыскать насыщенную духовной энергией лаву, и он не хотел бы, чтобы его теперь дисквалифицировали. Он удовлетворён ответом. Теперь-то ты сформируешь с нами команду? С приподнятой бровью спросил Ли Лан. Хорошо. Услышав его согласие, настроение Юэ Юй слегка улучшилось. Она повернулась к ребятам из легиона и сказала: «Я не пойду с вами. По крайней мере во время этого раунда. Если это будет необходимо, я свяжусь с вами позже». Легионеры отсалютовали и ушли. Сразу после того, как они ушли, Ребята из ассоциации охотников подошли к Лилану, но тот им отказал. Так и была сформирована команда из трех человек. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава двести восемьдесят третья Линь Хуан туристический гид В завершении я расскажу о системе начисления очков. За каждую тушу превосходного монстра уровня белого священного пламени команда получит сто очков. За тушу красного священного пламени двести очков. Синего священного пламени четыреста. За фиолетового восемьсот. А за тушу уровня золотого священного пламени тысячу шестьсот. И если кто-то из вас окажется способным убить монстра уровня вождя, то получите 10.000 очков. Однако в этих руинах лишь три монстра уровня вождя, поиздевался над ними Замбин. 800 лет прошло с вторжения монстров в этот мир. Человеческому гению завершённого ранга золота удалось убить только монстра синего священного пламени. Никто Никогда не слышал, чтобы кто-то рангом золота смог победить монстра фиолетового уровня. Чего уж говорить о монстре уровня вождя, который по силе сопоставим с человеческим уровнем бессмертия. Даже если вы сдадите тушу уровня белого, красного или синего священного пламени, это не отменяет условия двух туш на одного человека. Закончив с правилами, добавил Цзаньбин. Было очевидно, что Цзаньбин был куда щедрее на информацию, чем Сы Кундянь, который вечно увилевал и давал в итоге бесполезные ответы. Хорошо. Если у вас нет других вопросов, я объявляю, что второй раунд тренировки начался. Соберитесь тут. Десять дней спустя до девяти тридцати, чтобы сдать тела. Те, кто прибудет после указанного времени, будут дисквалифицированы. Скорее те, кто сформировал свои команды, быстро разошлись. Остались только ещё не определившиеся. Юй Юй и Лилан обменялись взглядами и дружно посмотрели на Линь Хуана. "В какую сторону пойдём?" одновременно спросили они. Линь Хуан молча взглянул на них. Было очевидно, что в их глазах Линь Хуан был их гидом. Впрочем, сам Линь Хуан был не против, так как он и в самом деле хотел возглавить их путешествие, что позволит ему спланировать всё наперёд. Вскоре перед ним появилась карта, и Линь Хуан сумел определить их местоположение. "Сейчас мы где-то тут", Линь Хуан указал на точку на карте. Также на карте было несколько иконок с местоположением превосходных монстров. "Разве нам не говорили, что карта недоступна?" Сомнением спросил Лилан. Я скачал ее перед входом в руины. Таким образом у меня не получится определить наше точное местоположение. Так что это всего лишь приблизительно, объяснил Линь Хуан. Он знал, что Юэ Юй и Лилан пришли сюда совсем неподготовленными. Давайте отправимся в эту сторону, Линь Хуан указал в сторону реки, которую они пересекли ранее. А почему туда? Судя по картине, далеко от нас есть превосходные монстры, спросила Юэ Юй. Я ведь не единственный, у кого есть такая карта. В этих местах должно быть много охотников, так что нам лучше пойти дальше. Это не займет у нас много времени, ведь на летающих ездовых мы мигом вернёмся обратно, объяснил Линь Хуан. Это была лишь одна из его причин. В той стороне был лес мёртвых лич деревьев. Хоть он и не знал, что ему делать с целым лесом, но он решил отложить эти мысли на потом. Юэюй и Лилан понятия не имели о планах Линь Хуана, но его объяснение показалось им разумным. Хорошо, составь маршрут, и мы пойдем по нему. Согласно кивнул Лилан. Юэюй также не возражала. После чего Линь Хуан призвал Александрийского Орла, а Юэюй и Лилан призвали своих издавых с помощью жетонов. Летающим монстром UUU был Радужный воробей. Это была красивая боевая птица с разноцветными перьями в своём хвосте. Глаза её были похожи на кристально чистый сапфир. Единственным недостатком птицы был её небольшой размер и ограничение лишь в одного всадника. У Лилана тоже была боевая птица, а именно пепельно-пюреый орёл. Она была в 2 раза больше Александрийского орла. Но как Мой орел выглядит круто, похвастался перед Линь Хуаном Ли Лан. Мой Александрийский орел может сражаться сразу с десятью противниками, ответил Линь Хуан. Изначально Александрийский орел Линь Хуана был лишь третьего уровня ранга бронзы, но теперь птица развивалась вслед за Линь Хуаном до второго уровня золота. Для Александрийского орла не было проблемы и разобраться сразу с десятком противников. Третьего уровня серебра. Между картами Линь Хуана и способностями приручателей была огромная разница. Одним из отличий было то, что его монстры автоматически повышаются в ранге вслед за своим хозяином. Не считая Блади и еще нескольких карт, все остальные монстры уже были третьего уровня золота. Линь Хуан спрашивал у Сяо Хэя насчет Блади, и тот сказал, что это его состояние связано с тем, Что ранее он подвергся аномальной мутации, впоследствии чего утратил часть навыков, а посему считается незавершённой картой монстра. Чтобы удовлетворить требования системы, необходимо обучить блади недостающим навыкам. Только тогда он может повышать ранг вслед за Лин Хуаном. Именно поэтому он, будучи второго уровня серебра, впервые попавше к Лин Хуану, сейчас был лишь на третьем уровне серебра. Ли Лан ничего не мог противопоставить аргументу Линь Хуана, так как видел, что Александрийский орел был уже на втором уровне золота. Несмотря на то, что его пепельного цвета орел был в два раза больше, он все равно не смог бы победить орла Линь Хуана в бою. Однако Ли Лан заметил еще кое-что. Линь Хуан не пользовался жетоном укротителя. Ты приручатель? Когда Ли Лан встретил Линь Хуана впервые? У того был лишь бай. Линь Хуан никогда при нем не призывал монстра, поэтому Линь Лан не знал, что Линь Хуан приручатель. Юй Юй же видела, как Линь Хуан призвал тирана во время экзамена на резервного охотника, и она знала, что он приручатель. Линь Хуан кивнул и солгал. Только через несколько дней после того, как мы познакомились, я понял, что я приручатель. Погоди, ты познакомился с ним раньше, чем со мной? В шоке спросила Юэ Юй. Я знаю его с июня прошлого года, а с тобой я познакомился в июле. Услышав это, Линь Хуан был доволен, и он метнул в сторону Юэ Юй победный взгляд. Юэ Юй выглядела угрюмо. Чем вы вообще миритесь? Как дети малые. Покачал головой Линь Хуан и сменил тему. Ладно, хватит тратить время, мы уходим. Нам нужно убить шесть монстров уровня священного пламени за десять дней. Это по полтора дня на каждого монстра. Они вскочили со своих птиц и полетели на север. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава двести восемьдесят четвертая. Это же просто бомба! Скоро возле реки приземлились три птицы. Линь Хуан сверил со с картой и огляделся. Он кивнул и сказал: "Это должно быть где-то здесь". Троица слезла с птиц и отозвала их. Первый монстр, которого мы убьем, Забытый скелет. Это духовный монстр уровня командира, и скорее всего он Белого пламени. Забытый скелет обладает высокой защитой и уязвим к чистой энергии. Его слабость довольно медленные движения в сравнении с другими превосходными монстрами. Если мы не сможем его победить, то моей скорости хватит, чтобы сбежать, описал общую картину Линь Хуан. Я слышала о них. У них низкий уровень интеллекта. Даже если они становятся превосходными, то, как правило, больше одной мутации не проходят. Так что маловероятно, что мы столкнёмся с дважды мутировавшими скелетами, вспомнила Юэ Юй Юй. Только вот я не могу вспомнить ни одного его навыка. Ты помнишь? В основном у скелета четыре навыка, продолжил Линь Хуан. Первый называется продвинутое устрашение. Это подтип сдерживающих душу навыков, и он вселяет страх в существ низкого уровня. В худшем случае можно ощутить себя немного вялым. Второй навык наказание. В его руке появляется пламенная цепь. Сила этой цепи на уровне реликвии. И она подавляет силу жизни. Третий навык – смертельный приговор. Это очень мощный навык клинка, который позволяет пользователю скрывать свое оружие и атаковать без предупреждения. И четвертый – контроль лавы. Опасаться нам стоит двух навыков: наказания – не попадайтесь в его цепь, иначе лишитесь боевых способностей, и у нас будут неприятности. И смертельный приговор. Если из его руки исчезает оружие, будьте на чеку. Слушая наставления Линь Хуана, Юй Юй и Ли Лан получили некоторое представление о монстре, с которым они должны будут сражаться. После чего Линь Хуан призвал Блади. Как только паразит появился, он обвился вокруг руки Линь Хуана. Юй Юй и Ли Лан подумали, что это была алого цвета змеяка, но потом поняли, что это была лоза. Это монстр третьего уровня серебра. Зачем ты его призвал? с сомнением спросила Юйюй. Во взгляде Лилана тоже читалось сомнение, и он посмотрел на Линь Хуана. Он поможет нам отыскать забытого скелета. Линь Хуан протянул руку и погладил Блади. Без системы позиционирования я могу лишь приблизительно вычислить наше местоположение, базируясь на карте. Чтобы найти скелета, потребуется время. А этот малыш нам его сэкономит. Блади медленно начал распространять семена в воздух. Что это? Одновременно воскликнули Юй Юй и Лилан. Это разведывательный навык Блади. Он позволяет ему видеть все, что видят его семена. Линь Хуан не сказал им, что эти семена на самом деле паразиты. Юй Юй и Лилан никогда раньше не видели таких паразитов, как Блади. Поэтому и не знали, что он такое. Они думали, что он растение духовного или демонического типа. Как красиво! Юю исхватила пальчиками семя. Глядя на него, она заметила, что сделано оно было из силы жизни. Но девушка всё равно не поняла, что это были паразитические семена. Блади контролировал их, поэтому паразитические свойства в них пока отсутствовали. Осмотрев семечко, Юю отпустила его. С текущим уровнем интеллекта Блади он спокойно может контролировать порядка ста тысяч паразитических семян. Ранее он мог управлять лишь частью, пока остальные перемещались сами по себе. Подождем тут немного. Если забытый скелет где-то здесь, то в ближайшее время мы его отыщем, – сказал Линь Хуан. Тысячи паразитических семян летали по округе, пока Травояцца ожидала. Спустя минут десять Блэди отпустил руку Линь Хуана и куда-то направился. Нашел. Линь Хуан сразу же отправился за Блэди, а за Линь Хуаном хвостиком пошли Юэ Юй и Ли Лан. Блэди вёл их где-то минут двадцать, пока не привёл к подножию большого вулкана. Уверив, что люди его догнали, паразит направился к вулкану. Юэ Юй и Ли Лан были удивлены, но Линь Хуан всё понял. Идем, ну же! И вслед за Блади они поднялись к жерлу вулкана, где паразит вновь забрался на руку Линь Хуана и кончиком лозы указал вниз кратера. Монстры в вулкане? – спросил Линь Хуан. Блади кивнул. Стоящие на краю вулкана Ли Лан и Юэ Юй нахмурились. Поднимающийся снизу дым полностью блокировал обзор, а больше всего люди боятся неизвестного. Кроме того, Активный вулкан мог в любое время начать извержение. А если он ещё и с духовной лавой, то извержение убьёт всех троих. Мы не сможем сражаться в вулкане. Места с лавой дом для забытого скелета. Кроме того, сильный выброс энергии спровоцирует извержение. И если лава тут наполнена силой жизни, то нам крышка. Даже если вулкан обычный, нам придётся несладко. Сразу же проанализировал ситуацию Линь Хуан. Нам нужно придумать, как выманить монстров. Юэюй и Лилан согласились с ним. У вас есть какие-нибудь идеи? спросил Линь Хуан, потому что в его голову не приходили дельные мысли. Пока Юэюй размышляла, Лилан вдруг сказал: У меня есть. Только мы не будем выманивать их из вулкана. Мы вынудим выйти их оттуда. Как? взглянули на него Юэюй и Линь Хуан. Прежде чем присоединиться к тренировке, я немного затарился на черном рынке, и одна из купленных мною вещей – это ядерная бомба. У Линь Хуана аж глаз дернулся. Ты подтвердил дальность атаки и мощность. Нас не заденет? У нас не такая прочная защита, как у забытого скелета. Еще на Земле он слышал о ядерном оружии. Всегда нужно быть на чеку, вне зависимости от мощности этой бомбы. Не волнуйся, диапазон воздействия три километра. Мы бросим ее и слянем. Лилан призвал своего орла. Линь Хуан и Юэ Юй тоже призвали своих птиц и взлетели. Сидящий на пепельного цвета орле Лилан вынул предмет длиной более тридцати сантиметров. Он был толстый, как бедро взрослого человека. При виде бомбы Линь Хуану стало не по себе. Он понимал, насколько это опасно. А вот Лилан держал её как пластиковую игрушку. "Ты чего вы боитесь? Это же просто бомба", сказал Лилан и покрутил бомбу в руке. "Хватит болтать уже. Просто брось её", крикнул Линь Хуан. Лилан ухмыльнулся и взмыл в небо, прямо над кратером. Он отпустил бомбу, и та полетела вниз. Как только бомба сорвалась с руки Лилана, Линь Хуан крикнул ребятам и велел своему орлу улетать. Спустя несколько мгновений в небо взмыло красное пламя, и раздался громкий взрыв. Линь Хуан и остальные обернулись на вулкан. Он рухнул в один миг. Интенсивное пламя распространилось повсюду, словно рябь на поверхности воды. За долю секунды оно преодолело упомянутый Лиланом диапазон, распространяясь на 5 км. Ну, конечно. Сердце Линь Хуана ушло в пятки. И он крикнул ребятам: "Валим отсюда!" Рай монстров специально для сайта aulate.ru. Глава 285. Забытый скелет. Красные искры от взрыва покрывали облака в небе. Ударная волна с лёгкостью преодолела 3 км и устремилась к тройке, ребят. Они, что есть сил, стали улетать, и скорость распространения взрыва была не медленнее, чем скорость полета Александрийского орла. К счастью, они отреагировали вовремя, и через пару минут взрывная волна угасла. Тепло нагревало их спины, потому что сильный ветер дул в них остаточную энергию от взрыва. Они не пострадали, потому что заранее надели на себя защитные реликвии, чтобы сразиться с превосходным монстром. Помимо Александрийского орла, две другие птицы получили легкие ожоги. Удостоверившись, что они уже далеко отлетели от взрыва, они развернули птиц, находясь в десятках километров от разлетевшегося на куски вулкана, а также облака гриба в небе. Линь Хуан безмолвно уставился на Ли Лана. Ты же сказал радиус действия три километра. Это три километра? Это тридцать километров? Ты нас чуть не убил! ругалась на Лилана ю-ю-ю. Она не пострадала, а вот цветастый хвост её радужного воробья обгорел. Лилан знал, что он виноват, поэтому смиренно и молча принимал на себя возмущение девушки. Учитывая силу бомбы, забытый скелет скорее всего уничтожен. Не имея возможности предоставить труп, это значит, что миссия провалилась, и Линь Хуану придётся искать нового монстра. Как только Линь Хуан открыл карту, чтобы отправиться искать второго забытого скелета, он услышал приближающийся к ним рев. Звук шел со стороны взорвавшегося вулкана. Скелет все еще жив? с недоверием спросила у Линь Хуана Юй Юй. Этого не может быть. Как он может пережить такой взрыв? Лилан был в шоке. Это и вправду похоже на рев скелета, кивнул Линь Хуан. Он тоже был удивлен, когда услышал рев. Так как взрыв разнес все округу, они понятия не имели, как монстру удалось его пережить. Должны ли мы вернуться за ним? Сомневался Лилан. Хоть он и не знал реальные последствия от взрыва, но сам взрыв был невероятно мощным. Чтобы пережить такое, у этого скелета должна быть невероятная защита. Почему нет? Если он не умер, то наверняка сильно ранен. Не задумываясь дважды, сказала Юэ Юй. Юй права. Сейчас самое подходящее время, чтобы убить скелета. Неважно, насколько сильна его защита. При таких обстоятельствах он не может быть невредимым. Согласился Линь Хуан. Значит, я все-таки правильно сделал, что забросил бомбу? Взволнованно спросил Ли Лан. Лучше бы ты в задницу ее себе забросил. Линь Хуан повернулся к Ли Лану. Иди вот окусок. Закатила глаза Юэ Юй Юй. Когда они определились с тем, что им делать, из-под обломков показался покрытый красной лавой скелет. Вместо того, чтобы бежать, Линь Хуан вместе с остальными полетел к монстру навстречу. Менее чем за 2 минуты они добрались до скелета, который находился в 30 км от них. В 20 м от монстра они спрыгнули на землю. Районы с высоким содержанием радиации обычно были угрозой для жизни обычных людей. Но излучение не могло проникнуть сквозь слой силы жизни, покрывающий тела ребят. Этот слой также защищал их от высокой температуры взрыва. Только вот пепел и запах серы в воздухе был просто невыносим. Сдерживая тошноту, Линь Хуан, нахмурившись, посмотрел на ребят. Лилан в это время надел на лицо маску, осмотревшая на него Юэ Юй закатила глаза. Уверив, что они не в масках, Лилан протянул им две штуки. Линь Хуан покачал головой, а вот Юй Юй все же решила согласиться. Когда трое ребят спустились на землю, забытый скелет уставился на них с яростью в глазах. Хоть его интеллект и был низким, он прекрасно понимал, что это именно они виноваты в том, что его едва не убило взрывом. Ведь больше тут не было никого. Вылезающий из-под обломков скелет стал сердито кричать. Все трое стояли на месте. ожидая, пока скелет не вылезет. Они боялись, что если атаковать сейчас, то скелет укроется в лаве, и тогда его будет трудно убить. Они стояли на месте и изучали монстра. Пока что было видно лишь его плечо, и эта часть уже была около 5 метров. Чудовище просто огромное. Хоть его тело и было покрыто слоем лавы, было видно, что кости были безупречно белого цвета. как будто бы сделанные из идеального фарфора. Учитель наверняка будет рад, если я сделаю для него чайный сервиз из костей этого монстра. Линь Хуан стоял и размышлял на тему того, какую же ему для этого выбрать кость. Идея была отнюдь не странная, так как в этом мире большая часть вещей была сделана из монстров, включая и высококачественные чайные сервизы, тарелки и скульптуры. В отличие от земли, В этом мире монстров было слишком много, поэтому и не было закона запрещающего охотиться на них. Наоборот, мировое правительство только поощряло такое поведение. Не нужно было заботиться об окружающей среде, так как око ужаса открывалось каждый день. Если бы никто монстров не убивал, то человечество было бы под угрозой истребления. Тело мы отдадим, но я хочу одну из его костей, вдруг выкрикнул Лилан. Видимо, он думал о том же, о чем и Линь Хуан. И мне одно, крикнул Линь Хуан. Юэ Юэ ни слова не сказала. Спустя какое-то время скелет все-таки выбрался из-под обломков. Он был более тридцати метров в высоту, а покрытое лавой тело распространяло тепло. В его глазах плескалось золотое пламя, когда он взглянул на ребят. Рай монстров, специально для сайта. aolite.ru Глава 286. Кровавый костяной дух. Не смотрите ему в глаза, предупредил И Хлиньхуан, заметив опасно танцующее золотое пламя в глазницах скелета. Как только он это сказал, из золотых глаз вырвалась духовная сила. И хоть никто из троицы не смотрел скелету в глаза, все ощутили трепет на духовном уровне. Это был уникальный навык, затрагивающий непосредственно человеческую душу. И хоть они и не смотрели монстру в глаза, все же им стало не комфортно. Перед тем, как столкнуться с монстром, владеющим навыком устрашения, Линь Хуан никогда бы не подумал, что навык настолько значителен. Сила этого навыка даже поселила в нем страх, который он не ощущал уже долгое время с тех пор, как попал в этот мир. Продвинутое устрашение действительно такое сильное? Или это результат разницы уровней? Нахмурился Линь Хуан, глядя на Юэ Юй и Ли Лана, которым явно было куда хуже, чем ему. Не поддавайтесь этому чувству. Это всего лишь навык устрашения. Он не такой неуязвимый, как вам кажется, крикнул им Линь Хуан, когда Юэ Юй и Ли Лан вырвались из чувства гнетения и отчаяния. Забытый скелет слегка повернул голову. И взглянул на Линь Хуана. Пламя в его глазах задумчиво вращалось. Казалось, будто он размышляет. И вдруг оно сжалось, как будто скелет сейчас что-то предпримет. Внезапно Линь Хуан ощутил сильное чувство опасности. Не думая дважды, он поднял свой клинок и встал в оборонительную позицию. Как вдруг чёрная коса появилась из ниоткуда и столкнулась с клинком Линь Хуана. Удар был такой силы, что Линь Хуан чуть было не упал на землю. Решил начать с меня? нахмурился Линь Хуан. Это случайный выбор или он определил, что я наиболее опасен для него? Сильное чувство опасности снова накрыло Линь Хуана. Он поднял меч и развернул его. Снова меч столкнулся с косой, которая выскочила из ниоткуда, и снова атака была очень сильной. Как только Линь Хуан отступил немного назад, Он увидел в руке скелета цепь, покрытую пламенем. Цепь устремилась к нему, прорывая серный воздух. Линь Хуан нахмурился, пытаясь разобраться в движениях забытого скелета. Если выбор цели был случайным, то после первой заблокированной атаки скелет бы напал на кого-то другого. Но он продолжал снова и снова нападать на Линь Хуана, явно пытаясь уничтожить наиболее опасного противника. Эта тварь может думать? дошло до Линь Хуана. Хоть он и не хотел в это верить, однако перед ним и вправду был дважды мутировавший забытый скелет. И если быть более точным, это уже не обычный скелет. Он не успевал уклониться от атаки цепи и понимал, что ему никак нельзя вступать с ней в контакт, иначе его жизненная сила будет запечатана, и это будет означать конец сражения. Юй-юй и Ли Лан не смогут сразиться с дважды мутировавшим монстром. Я не просто все трое тут погибнут. Лин Хуан понял, что больше скрывать свои способности он не может. Тёмный щит. Слой тёмного щита, напоминающий кусок ткани, покрыл всё его тело. На ветру щит припыхался как москитная сетка. Цепь врезалась в щит, но в отличие от всеобщих ожиданий, цепь не прошла сквозь него, а наоборот. Раздался громкий стук, как будто цепь врезалась во что-то твёрдое. Этот оглушительный стук вырвал Юю и Лилана из эффекта устрашения, и они поняли, что Лин Хуан сражается с забытым скелетом. "Будьте осторожны. Это не обычный скелет, а влажный мутировавший, кровожадный костяной дух", крикнул им Лин Хуан. "Что?" Ребята не могли поверить в услышанное. Для забытого скелета было тяжело совершить вторую мутацию, но если она случалась, то тогда он становился кровожадным костяным духом. Мало того, что его способности становились сильнее, его интеллект тоже возрастал. Монстр внезапно заговорил: "Ха, ха, поймали". Когда ребята вздрогнули от потрясения, золотое пламя в глазницах скелета стало голубым. Лава, покрывающая его тело, превратилась в свободный, кровавого цвета халат в пол. А на голове появилась кровавая корона. Кровожадный костяной дух показал свое истинное я. Хоть Линь Хуан и получил лишь подтверждение своим словам, все же данная сцена его обескуражила. Дважды мутировавший кровожадный костяной дух был куда сильнее обычного мутировавшего забытого скелета. И если скелет был лишь марионеткой, которая жила за счет одних лишь инстинктов, то костяной дух обладал человеческим интеллектом. Как же мне востроих убить? Я ведь едва не умер от той бомбы. Костяной дух взлетел, и воздух развевал его кровавого цвета одеяние. Полёт явно не был чем-то, что умел забытый скелет. Не используя духовную лаву под моими ногами в качестве щита, то, возможно, уже бы не выбрался из-под обвала. Теперь этой духовной силы там нет. Взрыв в упорно чтожил. Чёрт, вы людишки. Тёмный щит вокруг тела Линь Хуана исчез. Слушая кровожадного костяного духа, все наконец поняли, как ему удалось пережить взрыв. У Линь Хуана даже не было времени оплакивать потерю духовной лавы, так как ситуация была просто ужасной. Они все прекрасно понимали, что не смогут убежать от костяного духа. Единственный вариант сражаться. Позаботьтесь о себе. Крикнув эти слова, перед Линь Хуаном появилась огромная тень и красивый силуэт в серебряных доспехах. Это были тиран и нефилимский судья. Глаза Линь Хуана стали кроваво-красными, и две пары гравинных крыльев выросли на его спине, разорвав на ней одежду. Теперь всё было серьёзно. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава 287 Линь Хуан против кровожадного костяного духа Юй Юй и Ли Лан были шокированы, когда увидели преобразование Линь Хуана. Линь Хуан гения меча в шоке переглянулись ребята. Они оба видели бои гения меча, и когда Линь Хуан трансформировался, они сразу же его узнали. Они никак не ожидали, что это он окажется чемпионом арены, и оба они были смущены за то, что ранее получали его и советовали практиковать свои навыки на арене охотников. У Линь Хуана просто не было другого выхода, кроме как раскрыть свою личность. Так как костяной дух умеет летать, то им от него уже не сбежать, да и вообще этот дважды мутировавший монстр, даже дважды мутировавший уровень белого пламени. который являлся самым низким в превосходном ранге, мог превосходить по силе обычный уровень красного пламени или даже синего. Этот монстр достигал потолка способностей Линь Хуаня. Он не считал, что Юй Юй или Ли Лан смогут с ним справиться, хоть их боевой ранг и был выше. Единственный способ выжить – показать свои настоящие способности и сразиться. Он решил призвать Тирана из-за его огромной силы и Судью. из-за её высокой скорости, так как она может сражаться и позаботиться о себе. У Костяного Духа была невероятная защита, поэтому призывать безжалостного мечника было неразумно, так как он хорош лишь в физических атаках. Что до Черакола, то он был последним тузом в его рукаве, так как кровь дракона в его теле могла привлечь других превосходных монстров. Линь Хуан определённо не хотел ещё больших неприятностей. Приручатель, обладающий двумя мутировавшими призывными монстрами? Похоже, что ты не простой пацан, сказал Костяной дух. Только вот для него это было ничто. Несмотря на то, что монстр был дважды мутировавшим, между их боевым рангом была огромная пропасть. Раз вы уничтожили мою духовную лаву, то я сожру эти две дважды мутировавшие игрушки. подавишься, издевался над ним Линь Хуан, тайно отдавая приказ судье. Она взмахнула шестью крыльями, и в миг появилась за спиной костяного духа. Фиолетовое копье в её руке метнулось тому в затылок. Тем временем Линь Хуан и Тиран уже бежали к монстру. Чувствуя атаку спереди и сзади, позади духа появилась гигантская чёрная коса, которая столкнулась с фиолетовым копьём. Когда её атака провалилась, судья атаковала с другого направления, но снова появилась чёрная коса, которая заблокировала удар. Судья металась атакой из разных сторон, но костяной дух отбивался, не двигаясь с места, как будто у него по всему телу были глаза. Костяному духу удалось заблокировать все атаки судьи. В это время Линь Хуан с тираном оказались перед монстром. Костяной дух висел в воздухе. На высоте более тридцати метров И Линь Хуан его там достать не мог, поэтому парень прыгнул тирану на ладонь, попутно вливая в клинок два колеса жизни. На кончике клинка стало появляться золотое сияние. Юэ Юй и Лилан сразу же узнали высшего гения меча. Сначала они было подумали, что Линь Хуан всего лишь владеет теми же навыками монстров, что и гений меча, но теперь... Никаких сомнений не оставалось. Всё, что они могли делать, это наблюдать за его сражением, так как дважды мутировавший превосходный монстр был им явно не по зубам. Если бы они решили помочь, то лишь помешали бы Линь Хуану. Так они стояли и смотрели, совсем позабыв, что они завершённого ранга золота, а Линь Хуан всего лишь второго уровня. Костяной дух посмотрел на приближающегося Линь Хуана снизу вверх. И в его голубых глазах плескалась насмешка. Он протянул две белые ладони. Внезапно кипящая лава позади костяного духа вдруг взмыла над землёй и понеслась в сторону Линь Хуана и Тирана. Видя эту волну, которая может поглотить их обоих, Линь Хуан не паниковал. Тиран, гигант, что есть мочи бросил находящегося в его руке хозяина в сторону костяного духа. В воздухе Линь Хуан расправил кровавые крылья и стрелой помчался в сторону духа. Костяной дух фыркнул, и изне откуда возникли две чёрные косы, которые полетели в Линь Хуана. Линь Хуан начал уклоняться, но внезапно появилась золотая молния, которая столкнулась с косами, и те исчезли. Это была судья. Она была такой быстрой, что в миг расчистила Линь Хуану путь. Тогда от Балахона Костяного Духа отделилось девять цепей наказания, которые с огромной скоростью у полетели в сторону парня. Скорость Серафима. Ухмыльнулся Линь Хуан и взмахнув крыльями с помощью скорости Серафима, он начетился прямо над головой Костяного Духа. Монстр не ожидал этого, и для него всё произошло слишком быстро. Умри! крикнул Линь Хуан, вонзая клинок в голову кровожадного костяного духа. Когда клинок коснулся головы, ослепительная золотая вспышка, подобно солнцу, ослепила все вокруг. Юй Юй и Ли Лан были потрясены, наблюдая за этим издалека. Им пришлось прищуриться, но они отказывались полностью закрыть глаза, боясь пропустить что-нибудь. Вскоре с небе сдвинулся оглушительный грохот. Энергетическая сила встряхнула все вокруг, и то, что было непрочным, рухнуло. За долю секунды гравий превратился в пыль, и в воздух взлетел вулканический пепел. Рай монстров специально для сайта aulate.ru. Глава 288. Ужасающие оборонительные способности. Когда Лень Хуан был третьего уровня серебра, его очищение по силе равнялось уровню священного пламени. Именно таким образом Ему удалось победить последнюю крепость. Теперь же, будучи второго уровня золота, у него было не только ещё два колеса жизни, но также и улучшились физические показатели его тела. С клинком третьего ранга он был куда сильнее, чем с крыльями, которые равнялись первому рангу. Сейчас его очищение было куда мощнее, чем то, что он использовал на арене охотников в бою с крепостью. Добавив к этому силу тирана и скоростной талант судьи, И эта атака была в сотни раз сильнее, чем когда он был третьего уровня серебра. Уже тогда он считался гением, и его атака была сравнима с уровнем священного пламени. Но сейчас Лин Хуан был уверен, что эта атака сможет сразить даже монстра уровня синего священного пламени. Лин Хуан словно прорвал воздух своей атакой, воткнув клинок в череп костяного духа. В момент столкновения вспыхнуло золотое зарево. Такое яркое, что на него невозможно было смотреть. Этот цвет никак не влиял лишь на исполнявшего атаку Линь Хуана. Его зрачки сузились, когда он увидел, как половинка клинка вонтилась в череп. Яростный рёв сотряс небеса. Хоть атака и навредила духу, но она его не убила. В конце концов, кровожадный костяной дух был дважды мутировавшим монстром. Его физическая защита потрясла Линь Хуана. Ванжиш клинок на 20 сантиметров глубже, он бы точно погиб. В его костяных глазницах плескался страх, когда он смотрел на Лин Хуана. Девять цепей наказания мгновенно появились позади Лин Хуана, когда тот собрался влить в клинок ещё больше силы жизни, но ему пришлось отказаться от этой идеи, так как если цепи его заденут, то его сила жизни будет запечатана. Схватив клинок, Он оттолкнулся ногой от черепа костяного духа и отпрыгнул. Цепи последовали за ним. А Линь Хуан взмахнул крыльями, чтобы уклониться, после чего приземлился на клочок земли без травы. Увидев, что Линь Хуан сбежал, костяной дух не стал его преследовать. У цепей был свой радиус атаки, и Линь Хуан как раз из него вышел. Костяной дух в страхе посмотрел на Линь Хуана. Он не понимал, как человек второго уровня золота Мог совершить такую мощную атаку. Быть он не второго уровня, а завершенного уровня золота, то от этой атаки я бы точно умер. Костяной дух начал бояться Линь Хуана. А между тем сияние от очищения полностью исчезло. Юй Юй и Ли Лан видели висящего в небе духа и стоящего на земле Линь Хуана. Они сразу поняли, что атака не убила этого монстра. Даже высший навык гения меча его не убил. Какой же могущественный и превосходный монстр, нахмурилась Юйюй, начиная переживать. Она видела все сражения Лин Хуана на арене и хорошо знала, что очищение сильно истощает его запасы силы жизни. Скорее всего, он сможет выполнить эту атаку один или два раза, но не больше. Однако этот бой с костяным духом отличается от битвы с последней крепостью. монстр не станет стоять на месте и ждать атаки Лин Хуана. Монстр ранен. Лилан заметил в черепе духа Дыру от клинка и ощутил прилив оптимизма. Хоть он и не умер, но атака удалась. Лин Хуану просто нужно ещё раз ударить его, туда же. Думаешь, это так просто? Взглянув на рану, Йойюй нахмурилась ещё сильнее. Лин Хуан сумел его ранить, потому что монстр недооценил его. Но теперь он будет на чеку. Если бы я была монстром, я бы не позволила Лин Хуану приблизиться ко мне для ещё одной атаки. Лин Хуану будет тяжело выиграть этот бой. Лин Хуан стоял и смотрел на костяного духа, и он прекрасно знал, что монстр совсем не похож на последнюю крепость. Пусть первый раз ему и удалось прорваться на расстояние атаки, то во второй раз это уже будет не так просто. Более того, эта атака поглотила два колеса его силы жизни и не убила тварь. Для следующей ему придется влить три оставшихся колеса. Последняя атака очень рискованная. Как только он совершит ее, защитные реликвии перестанут действовать, и Линь Хуан может погибнуть от атаки духа или же просто упав в лаву. Без защитной функции силы жизни, даже с его телом он умрет, если свалится в лаву. Должен ли я использовать ещё одну одноразовую карту навыка?" нахмурился Линь Хуан, так как у него осталось лишь две такие карты. Ситуация не была безвыходной, поэтому он не хотел их использовать. Карты могут спасти ему жизнь. К тому же, чем выше его ранг, тем более сильные навыки он сможет скопировать. Когда он достигнет уровня Священного Пламени, он сможет скопировать навык уровня Бессмертия. Линь Хуан! Как только он определился с планом, к нему подошли Юй Юй и Ли Лан, пока Костяной дух в это время был занят нефилимским судьей. Увидев ребят, Линь Хуан нахмурился. Вам лучше держаться подальше. Вы не справитесь с этим монстром, посоветовал Линь Хуан, так как не хотел, чтобы они рисковали своей жизнью в этом бою. Я знаю, что ты исчерпал свою силу жизни последней атакой. У меня есть идея, как быстро ее восполнить. Это быстрее, чем эликсир силы жизни. Лин Хуан знал, что судья не сможет долго сдерживать костяного духа. Эликсир силы жизни был очень дорогим удовольствием. Стоил он как оружие золотого ранга и мог восполнить колесо жизни золотого охотника третьего ранга за 1 час. Чтобы полностью восполнить его колёса, ему потребуется как минимум 5 таких. Только вот принимать их одновременно нельзя. Поэтому на всё ушло бы 5 часов. Что в итоге выйдет даже дольше, чем при использовании его навыка жизни. Поэтому он никогда и не связывался с этими эликсирами. Юйюй -юй кивнула. Потребуется не больше одной минуты. Что? Глаза Линь Хуана загорелись. Я могу передать тебе свою силу жизни, объяснила Юйюй. -юй. Это какой-то тайный навык? Ты не навредишь себе? Линь Хуан был скептически настроен. Так как впервые слышал о таком. Это тайный навык. Юй Юй была ошеломлена вопросом Линь Хуана. Это не навредит мне, но может навредить тебе. Моя сила жизни с атрибутом пламени, поэтому тебе придется сразу же ее использовать, как только я тебе ее передам. Чем дольше она будет оставаться в твоем теле, тем больше урона она тебе нанесет. Конечно, давай попробуем это. Не думая дважды, согласился Линь Хуан. Рай монстров специально для сайта aulate.ru. Глава 289. Запретный навык. Кровожадный костяной дух заметил, что троица на земле что-то обсуждала, но не мог слышать что. Впрочем, догадаться было несложно. Вероятнее всего, они говорили о нём. Дух протянул свои костлявые руки, и странная сила окутала местность. Красная кипящая лава потекла к ребятам, как будто кто-то пролил расплавленную сталь из котла. Троица призвала своих ездовых и полетела прочь. Однако дух не сдавался. Он взмахнул руками, и лава, подобно огромным питонам, последовала за ребятами. Хоть в ней больше и не было духовной силы, им всё равно приходится уклоняться. Утонуть в лаве никто не хотел. Линь Хуан был расстроен, так как его план был прерван. Он пытался временно улезнуть из битвы, чтобы пополнить силы жизни, но их преследовала лава. Какой же назойливый, нахмурился Линь Хуан. Он понимал, что дух не хотел их отпускать, поэтому и призвал столько лавы. И поскольку вся земля была теперь покрыта лавой, Линь Хуан не мог приступить к задумке. Однако в голову ему пришел еще один план. Отзови воробья, мой орел поймает тебя. Повернув к ее юй голову, крикнул Линь Хуан. Она сразу поняла, что у Линь Хуана был план. Она кивнула и отозвала воробья в жетон, начав падать вниз. Но орел ловко ее поймал. Усевшись позади Линь Хуана, она спросила: "Ты готов? А нам не помешает то, что мы летим?" спросила Линь Хуан. Нет, если нас не псервот, покачала головой Юй Юй. Отлично, тогда начинай. Юй Юй положила руку на спину Линь Хуана, и между её бровей появился красный рисунок, раскинувший крылья птицы. Линь Хуан ощутил, как горячая энергия проникает в его тело через спину. Не зная, что это, он почувствовал прилив энергии. И два его пустых колеса жизни наполнились красной силой жизни. Могущественная сила наполняет тело мастера. Мастер получает карту Восполнение силы жизни. Одна штука. Карта Восполнение силы жизни. Карта, способная хранить огромное количество силы жизни. После активации все колёса жизни владельца будут заполнены мгновенно. Примечание 1. Вечная карта, которую можно использовать неоднократно. Примечание 2. Может быть активирована лишь один раз в день. Примечание 3. Уровень силы жизни соответствует уровню владельца. Примечание 4. Никаких ограничений при восполнении. Карта восполнит все колёса жизни владельца. Линь Хуан не ожидал в такой ситуации получить расходную карту, да ещё и такую актуальную. Изучив карту, Линь Хуан убрал её Поскольку у него не было времени изучить все ее последствия и нюансы, увидев, как Юэ Юй спрыгнула на орла, костяной дух понял, что они что-то задумали. Он перестал преследовать Лиллана и бросился к Линь Хуану. Он взмахнул руками, и лавовые питоны кинулись к Александрийскому орлу с широко раскрытыми пастьми. Он даже бросил стражение с Нефелимским судьей и отправил цепи наказания вслед за Линь Хуаном. Орел был окружен. В тот я бросилась к цепям, однако те избегали её, преследуя орла. В этот момент Линь Хуан принял решение. Безжалостный мечник, появись. Сразу после команды на спине орла перед Линь Хуаном появился монстр в чёрных доспехах. Хоть Юйюй Юй и не могла определить, сколько раз этот монстр мутировал, она точно знала, что не меньше двух. Она ощущала его ужасающую ауру. В тот момент, когда появился мечник, к нему подлетели цепи. Мечник взмахнул клинком и одним ударом отбил все девять цепей. Но это был не конец. Цепи развернулись и снова полетели в сторону орла, и теперь еще появились две черные косы. Мечник снова взмахнул мечом и отбил все цепи и косы. Юэ Юэ внимательно наблюдала за беспощадным мечником. Ее интересовал его навык. Так как меч не менял свою форму и даже не светился. С каждым взмахом в пространстве перед ним появлялся чёрный клинок. Однако, она была уверена, что этот человекоподобный монстр определённо дважды мутировавший. Линь Хуан прекрасно знал, что это навык Зона смерти безжалостного мечника, и с ней он мог атаковать любую точку в радиусе 100 метров. Кровожадный костяной дух, наблюдавший за всем издалека, был потрясён. увидев мечника. Он понимал, что этот монстр тоже был дважды мутировавшим, как и сам дух. Лин Хуан уже призвал трёх дважды мутировавших монстров, и его страх перед этим парнем лишь усилился. Защита безжалостного мечника была плотной. Не только цепи наказания, но и косы, и лавовые питоны. Ничто не смогло приблизиться к орлу. Внезапно пламя в глазницах скелета сверкнуло. И он сорвал с себя красное одеяние, обнажив своё костяное тело. Красная мантия превратилась в кровавый туман, который влитал в глазницы скелета. Линь Хуан нахмурился, так как знал, что это запретный навык, кровожадного костяного духа возрождения. Рай монстров специально для сайта aulate.ru. Глава 290. Ульта беспощадного мечника. Возрождение особенный запретный навык, которым обладают лишь немногие духовные монстры. После использования он возвращает владельца к жизни. Навык не только восстанавливает боевые способности, но также все боевые навыки и навыки передвижения, которые он имел при жизни. Даже опыт боев сражений возвращается обратно. Но у такого навыка была своя цена. Линь Хуан не знал, что именно он даёт, но знал наверняка, этот навык многократно увеличит способности костяного духа. Линь Хуан начал паниковать, наблюдая, как кровавый туман всасывается в глаза кровожадного костяного духа. Ему в голову пришла идея, и он связался с Нефилимским судьёй. Небо потемнело. Область площадью в 100 метров затянуло тёмными тучами. Казалось, будто наступила ночь. Лилан в замешательстве уставился в небо. Он не понимал, как такая солнечная погода вдруг так быстро стала настолько хмурой. В чёрных тучах он заметил молнию. Внезапно в костяного духа ударила молния, потом ещё одна, и ещё, и ещё. Молнии били в скелета, но он совсем не старался защититься. Он просто висел в воздухе и не прекращал творить запретный навок. Пока кровавый туман всасывался в его глазницы. Тем временем Линь Хуана больше не преследовали черные косы и лавовые питоны. Остались только цепи наказания, но они больше не угрожали орлу. На данный момент все колеса жизни Линь Хуана были наполнены благодаря Юэ Юй. Увидев, что кровавый туман практически полностью вошел в скелета, Линь Хуан без колебаний велел орлу вперед. Александрийский орёл прижал крылья к телу и нырнул к костяному духу. Он спускался с такой огромной скоростью, что был слышен свист, но этого было всё равно недостаточно. Орёл был всё ещё далеко от духа, но тот уже успел поглотить последние частицы тумана. Пламя в его глазах стало золотого цвета, и кровавое облако окутало его тело. Троица была в шоке. Они видели, как кровавое облако превращалось в плоть и кожу, покрывая костяного духа. Его могучая аура усилилась, и она была похожа на ту, что исходила от верховного владыки. "Дело дрянь", нахмурился Лин Хуан. Внезапно в сознание Лин Хуана что-то проникло. Это была просьба безжалостного мечника атаковать. Это было странное ощущение, но было понятно. Что он просит разрешение на атаку. Лин Хуан не понимал причины, но всё же согласился. Безжалостный мечник спрыгнул с орла и устремился к костяному духу, который практически завершил свою трансформацию. Костяной дух ощутил, что что-то приближается, и цепи наказания перестали преследовать Лин Хуана, повернувшись к мечнику. У мечника не было крыльев, и летать он не мог, поэтому Лин Хуан подумал, что всё кончено. Однако, когда цепи были в нескольких дюймах от мечника, у того под ногой появился чёрный меч. Он оттолкнулся от меча и сменил траекторию движения. Цепи продолжили преследовать монстра, но тот передвигался зигзагами, всё ближе и ближе подходя к костяному духу. Скорость мечника поразила Линь Хуана. Он знал, что чёрный клинок был создан из его зоны смерти. но он и не подозревал, что навык можно использовать подобным образом. Линь Хуан заметил, что единственный глаз монстра стал гореть ещё ярче, и на чёрном мече стал появляться золотой узор. За несколько вдохов безжалостный мечник добрался до костяного духа. Наращивание плоти почти завершилось, и костяным осталась лишь его голова. Сейчас единственный глаз мечника светился очень ярко, прямо как звезда. а золотой узор исчез с его клинка, и его окутало лишь белое свечение. Ха-ха! Я тебя изуродую, как бог черепаху, рассмеялся кровожадный костяной дух, держа в руке косу. Он так быстро атаковал, что Линь Хуан успел уловить лишь размытое движение. Беспощадный мечник без сомнений взмахнул клинком, и из него вырвалась волна белого свечения, которая накрыла и костяного духа. И его косу. Все пространство площадью в сто метров было покрыто белым свечением. Земля задрожала, и хоть никто не знал, каков результат, но единственный взмах этого клинка давал понять, что даже если костяной дух не погиб, то определенно пострадал. Линь Хуан прекрасно знал, что это был безжалостный меч, навык, после которого мечник вернется в форму карты на двадцать четыре часа. Этот циклоп, он трижды мутировавший монстр? Юйюй была в ужасе. Нет, это всего лишь его коронный удар, а сам он дважды мутировавший, объяснила Линь Хуан. Все трое смотрели в сторону сражения, ожидая результатов. Вскоре безжалостный мечник рассыпался и исчез, а его белое свечение погасло. В 100 км от них была огромная дыра. Она была настолько глубокой, что казалось бездонной. От этой атаки даже лава испарилась. Когда сошло свечение, показался и кровожадный костяной дух. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава 291 Убийство кровожадного костяного духа Когда белое свечение исчезло Тело костяного духа было покрыто белым туманом. Внезапный порыв ветра обнажил часть его головы. Линь Хуан увидел, что плоть, которую он успел нарастить, отсутствовала, остался лишь белый череп. Однако Линь Хуан заметил в его глазах золотой огонёк. Монстр всё ещё был жив. У Линь Хуана сузились зрачки, и он моментально принял решение. Он похлопал орла по спине. Вперёд! Александрийский орёл взмахнул крыльями и бросился к костяному духу. Это произошло так быстро, подобно вспышке молнии. Атака беспощадного мечника, судя по всему, истощила большую часть энергии скелета. Я не должен дать ему восстановиться. В этот раз его точно нужно убить. Линь Хуан крепко сжал свой клинок и направил в него силу жизни. Одно колесо, второе, пятое. В этот раз, вместо двух колёс жизни, он влил все пять. Свечение на клинке было таким ярким, словно солнце в полдень. Кровожадный костяной дух никак не реагировал. Похоже, он ещё не заметил Линь Хуана. Как только орёл подлетел к монстру, Линь Хуан спрыгнул с его спины и, расправив крылья, плавно соскользнул к костяному духу, со скоростью даже превышающей полёт Александрийского орла. Чёрт, а в пацан Закричал костяной дух. Он, казалось, было был лишён каких-либо сил для выполнения навыков. Единственное, что он мог это просто поднять для защиты руки. Плоть, которая выросла на его руках, исчезла после удара безжалостного мечника. Теперь они выглядели хрупкими, старыми, белыми костями. Игнорируя его, Линь Хуан без промедления ударил. Кончик его клинка столкнулся с руками костяного духа. но никакого взрыва не последовало. Видимо, в руках практически не осталось силы жизни, поэтому они просто сломались, и клинок кванзилса в череп монстра. Вспышка залила всё вокруг, как будто родилась сверхновая. В отличие от прошлого раза, в этот раз клинок вошёл по самую рукоятку, как раскалённый нож в масло. Земля в радиусе 1 км рухнула. Обрушились даже грозовые облака. вызванные не филинским судьёй. Звук трескающегося черепа костяного духа был слышен громче, чем сам гром, грохочущий в небе. Этот звук разошелся на тысячи километров, и его услышали даже другие участники, что их взволновало. Вскоре раздался еще треск, и череп скелета стал раскалываться, покрываясь паутиной и трещин. Через несколько секунд пламя в глазницах скелета погасло, вместо него. Из глазниц, носорта и трещин в голове вырвался золотой свет. Соглушительным взрывом череп взорвался, а тело обмякла и стало проваливаться. Линь Хуан тоже стал падать, но нефилимский судья подхватила его и взмыла с ним в воздух. Судья была два с половиной метра в высоту, так что выглядело это все вполне нормально. Только вот сам Линь Хуан не хотел, чтобы его несли, но до того, как он успел что-то поменять, Раздалось уведомление. Поздравляю! Мастер получил эпическую карту монстра Кровожадный костяной дух. Одна штука. Лин Хуан был ошеломлён. Он совсем не ожидал получить полную карту монстра. Он забыл о том, что судья несёт его на руках, и сразу же стал осматривать новую карту. Карта монстра. Редкость эпическая. Имя монстра: Кровожадный костяной дух. Боевой ранг: Уровень Белого священного пламени. Навык один. Наказание. Навык два. Возрождение. Навык три. Великое устрашение. Навык четыре. Смертный приговор. Навык пять. Контроль лавы. Вызов активирован. Применение обучаемо. Наказание. Способность по силе соответствующая реликвии. Наказание приходит в виде цепей и цель, скованная цепями, временно лишается контроля над силой жизни. Примечание. Максимальное количество цепей 9. Возрождение. Эксклюзивный навык духовных монстров, позволяющий им снова превращаться в живое существо. Активация навыка увеличивает боевой ранг до пикового состояния. Возвращает все навыки, которыми мой монстр обладал при жизни, боевой опыт и часть воспоминаний. Примечание 1. Возрождение длится 1 час. Примечание 2. Через час память о возрождении исчезает. Примечание три: после возрождения пользователь не сможет использовать свою силу жизни в течение сорока восьми часов. Великое устрашение – мощный навык сдерживания души, вызывающий страх у существ с боевым рангом ниже, чем у пользователя, может также вызвать временную слабость. Смертный приговор – навык, позволяющий скрывать клинок и атаковать без предупреждения. Контроль лавы. Управляйте лавой как пожелаете. Чем выше боевой ранг, тем больше диапазон. Примечание. Контроль лавы включает в себя форму, температуру и так далее. Прочитав информацию, Линь Хуан заметил, что судья уже приземлился, и к ним подошли Юэ Юй и Ли Лан. Понравилось, когда тебя носит словно леди? Так удобно, что и слизать не хочется. Подразнила его Юэ Юй. Линь Хуан только сейчас понял, что судья держит его на руках, словно принцессу. Он немедленно спрыгнул и отозвал монстра. Извините, я просто задумался. Неловко улыбнулся Линь Хуан. Не переживай, у твоего монстра такая фигурка. Я тоже парень, и я тебя понимаю. Ли Лан похлопал Линь Хуана по плечу и подмигнул. Да пошел ты, сказал Линь Хуан, а Юю с презрением на них посмотрела. Погодите, я отправлю Тирана забирать тело. Линь Хуан немедленно сменил тему, заглядывая в гигантскую дыру. Вызвав Тирана, он дал ему приказ, и гигант прыгнул внутрь. Сколько у тебя дважды мутировавших монстров? – спросил Ли Лан. Услышав вопрос, Юэ Юи -Юй тоже повернулась к Линь Хуану, так как и ей это было интересно. Вы уже всех их видели, не стал уточнять Линь Хуан. Видя, что он увильивает, они не стали допрашивать его и сменили тему. Почему ты не рассказал нам, что ты гений меча? – спросила Юэ Юй. Вы ведь не спрашивали? Да и кроме того, даже если бы я рассказал, вы бы поверили? – спросил Линь Хуан. Они задумались и согласились с ним. Даже скажи он, они бы все равно не поверили. Юэ Юй не хотела делать Линь Хуану комплимент, так явно, но все же сказала. Ты можешь убить дважды мутировавшего превосходного монстра? Ты и вправду гений. Да ладно, желаю больше не сталкиваться с дважды мутировавшими монстрами. Мне повезло, что в этот раз я выжил. Линь Хуан боялся представить, что могло произойти, если бы безжалостный мечник не использовал свой навык и не истощил всю силу жизни костяного духа. Возможно, он бы погиб в этой битве. После короткого разговора он ощутил, что в его теле практически не осталось силы жизни, поэтому он немедленно сел ее восполнять. Юй Юй и Ли Лан сидели в стороне и терпеливо ждали, пока он не восстановится. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава 292 Все благодаря мистеру Фу Восстановление и развитие силы жизни два разных процесса. При нормальных обстоятельствах культивация силы жизни требует огромного количества кристаллов жизни, чтобы извлечь из них прану и конвертировать ее в силу жизни, чтобы заполнить пустые секции. Даже при наличии кристаллов и с топовым рангом навыка жизни на заполнение одной секции уйдет два часа. С учетом времени на сон и еду, то если человек в день заполнит семь-восемь секций, то это уже считалось невероятным. Но вот восстановить силу жизни было куда проще. Достигалось это обычной циркуляцией навыка, благодаря чему сила жизни восстанавливалась автоматически. В итоге скорость восстановления была в 100 раз быстрее культивации силы жизни. Навык жизни Лин Хуана был восьмого уровня, и скорость восстановления силы жизни у него была сравнима с высшим навыком жизни. С его уникальным телосложением на заполнение двух колёс жизни уходит 8 часов. Имея два колеса, он уже сможет выжить, если, конечно, не встретит дважды мутировавшего монстра. Тиран тем временем вытащил тело костяного духа из ямы, не оставив там ни косточки. Но без разрешения Линь Хуана Ли Лан не смел касаться костей, хоть он очень этого и хотел. Кости дважды мутировавшего кровожадного костяного духа отлично подходили для создания элитных зелий. "Ты ведь восстановил не всю свою силу жизни", наблюдая за Лин Хуаном, Юй Юй заметила, что он ещё не восстановился. "Пока мне хватит. Уже почти 6 часов. Поешь что-нибудь прежде чем продолжить и отдохни хорошенько. Завтра продолжим убивать превосходных", сказала Юй Юй, понимая, что Лин Хуан полностью истощён. После такой битвы. Это только первый день из десяти, и мы уже выполнили шестую часть нашего задания. Нам не нужно спешить, согласился Ли Лан. Конечно. Линь Хуан знал, что они беспокоятся о нем, поэтому согласился. Поедая на ужин свои тормоски, Линь Хуан заметил тонные взгляды Ли Лана на тело костяного духа. Я думал, тебе нужны кости. Там есть сломанные. Можешь выбрать среди них. А и мне оставь парочку. Нам ведь не нужно сдавать тело целиком. Тогда я мигом. Лилан положил еду и пошел к куче костей. Возьми себе. Это ведь кости дважды мутировавшего превосходного. Из них можно сделать какое-нибудь восхитительное изделие. Держу пари. Твой прадед будет доволен. С улыбкой сказал Линь Хуан Юэ Юй Юэ Юй. Юй Юй покачало головой. Все нормально. Лишь взглянув на кости, пра дедушка сразу поймет, что его убил а не я, так что не стоит. Ну ладно тогда. Линь Хуан перестал болтать и принялся за еду. Юй Юй ела, погрузившись в свои мысли. Внезапно она заговорила: У меня такое ощущение, что в битве десять месяцев назад я потеряла часть своих воспоминаний. У тебя тоже такое? Линь Хуан был потрясен, услышав слова Юй Юй. Он знал, что Сюэло уничтожило все воспоминания, но не ожидал, что девушка что-то вспомнит. Нет, думаю, тебе показалось. Линь Хуан не хотел, чтобы Юй Юй вспомнила о то, том, как он использовал малую карту разрушения, а также появление Сюэло. Мой брат сказал то же самое. Наверное, мне и вправду показалось. Юй Юй не стала углубляться в это, услышав мнение Линь Хуана. Ты сумел так далеко продвинуться в своем обучении за этот год, мистер Фу, в самом деле такой могущественный. Юй Юй не видела ничего подозрительного в том, что он так сильно продвинулся в ранге. Она считала, что все это благодаря мистеру Фу. Да, это и вправду в большей степени заслугами мистера Фу, ну и немного удачи. Улыбнулся и кивнул Линь Хуан. Предположение Юй Юй спасло его от дальнейших объяснений. Держу пари, этот мистер Фу убил для тебя дважды мутировавших монстров. С любопытством сказала Юи Юй. Ага. Линь Хуан не знал, как это объяснить, но ему показалось, что легче согласиться с Юи Юй, чем что-то объяснять. Мой профит как-то сказал, что в седьмом дивизионе есть несколько человек, которых он не хотел бы оскорбить, и мистер Фу один из них, сказала Юи Юй, снова заговорив о мистере Фу. Ты, как его ученик. Должен знать о его силах. На самом деле я ничего об этом не знаю. Я ни разу не видел, чтобы он сражался. Покачал головой Линь Хуан. Он думал, что Юэ Юй и то больше знала о его наставнике, чем он сам. Конечно же, он знал, что мистер Фу обладает ужасающими способностями. Но тот факт, что прадед Юэ Юй, бывший правительственный генерал Юэ Дун Лай, опасался чем-то оскорбить мистера Фу, его удивил. Ой, ой, ой! Видела, что Линь Хуан не лжет, так как у него было такое беспомощное выражение лица, что она не стала его дальше расспрашивать. Вскоре Лилан поднял две кости и помахал ими Линь Хуану, а тот одобрительно кивнул. Тогда Лилан вместе с костями вернулся туда, где сидели Линь Хуан и юй, юй, и принялся за свою еду. Доев Линь Хуан поднялся, подошел к костям и спросил у юй, юй. Ты уверена, что не хочешь взять одну? Уверена. Недолго думая, Юйюй -Юй покачала головой, а Лин Хуанн сложил все кости в личное хранилище. Он отозвал тирана и призвал Блади. Сложность этого ритуала была высокой, ему нужна была дополнительная информация. Нашёл превосходных монстров. Мысленно спросил он Блади. Четыре, ответил Блади. Это был единственный его фамильяр, с которым Линь Хуан мог так прямо общаться. От других он мог получить лишь размытые эмоциональные послания. А огненного феникса нашёл? Снова спросил Линь Хуан. Нет, похоже, в этом районе его нет, ответил Блади. Не торопись, время ещё есть. Линь Хуан знал, что времени ещё было предостаточно, так как это был первый день второго раунда тренировок. После разговора Блади спрятался в рукаве, а Линь Хуан повернулся и взглянул на Юй Юй и Ли Лана. Блади нашел нам следующего превосходного монстра. Давайте сейчас разобьем лагерь, а завтра отправимся за ним. Это так удобно иметь такого призывного монстра. Это сэкономило нам кучу времени. Ухмыльнулся Ли Лан. Если бы нам самим пришлось бы их искать, страшно подумать, сколько бы у нас ушло на это времени, сказала Юи Юй Юй. Тебе не обязательно завтра сражаться. Мы сами все сделаем. Верно. Ты можешь убить даже дважды мутировавшего превосходного монстра. Это нечестно, если ты все будешь делать сам. Завтра ты сражаться не будешь. Лилан согласился с Юи Юи. Ну ладно, тогда. Линь Хуан не ожидал, что раскрытие его реальных способностей обернется именно таким образом. Теперь ему даже не придется сражаться. Рай монстров, специально для сайта outlet.ru. Глава двести девяносто третья. Демонический алый ящер. На следующее утро все пять колес жизненной нюхуаны были заполнены. Троица слегка перекусила и все отправились ко второму превосходному монстру, ощетлал в своих ездовых. Через двадцать минут Плоди привел их к месту, где он нашел монстра. Но тут нигде даже вулкана нет. Где же превосходный монстр, о котором ты говорил? спросил Лилан после того, как огляделся. Помимо холма, который был недалеко от них, вокруг была пустая равнина. В паре километров не было ни монстров, ни просевшей земли, ни даже реки лавы. Даже если бы вокруг и были бы монстры, то им просто негде будет спрятаться. Юйюй -юй тоже осмотрелась и с подозрением уставилась на Линь Хуана. Там, махнул рукой Линь Хуан и улыбнулся. Оба повернулись в ту сторону, куда показывал Линь Хуан. Там был холм. Ты имеешь в виду за холмом? А почему мы приземлились так далеко? – спросил Ли Лан. Там холм? – спросила Юй Юй, некоторое время смотря на холм. Где? Ли Лан протер глаза и уставился на холм, но все равно ничего не видел. Это каменный монстр? Что-то не похоже. Это не каменный монстр. Это алый ящер. Он просто замаскировался, чтобы слиться на фоне земли, объяснил Линь Хуан. Оба были смущены, когда услышали название монстра. Было ясно, что они никогда о таком не слышали. Даже если вы забили на энциклопедию монстров, то не должны были вы хотя бы изучить обитающих тут монстров перед тем, как идти сюда на тренировку. Покачал головой Линь Хуан, прежде чем рассказать о монстре. Демонический алый ящер монстр демонического типа, специализирующийся на камуфляже. Он обладает мощной физической защитой и сверхрегенерацией. В основном он атакует ядом, ядовитым туманом, и в его зубах и когтях тоже сильный яд. Если яд попадает в тело превосходного, то он или она теряет над телом контроль. Помимо яда, ящер также умеет плеваться огнем. Этот монстр обладает высокой защитой, и он очень быстрый. Его единственная слабость заключается в том, что он уязвим к атакам, содержащим элемент льда. В принципе, любые мощные атаки могут ему навредить, но именно лед будет иметь наилучший эффект. В редких случаях некоторые ящеры обладают драконьей кровью, и их способности намного выше. Рассказал Линь Хуан. Значит, хоть это и обычный превосходный монстр, его физическая защита уже является серьезным препятствием. Нахмурился Лилан. Юй Юй ничего не сказала, так как для себя она выбрала огненного феникса, который был дважды мутировавшим монстром. Он был еще сильнее, чем кровожадный костяной дух, которого Линь Хуан убил в первый день. Если она не сможет убить этого ящера, то про феникса ей можно забыть. Лилан. Подожди тут пока. Я хочу испытать свои силы. Если я не смогу с ним справиться, ты мне поможешь. После недолгих раздумий попросила она Ли Лана. Что до Линь Хуана, то еще вчера они сказали, что ему сражаться не нужно. Юэ Юй сейчас хотела оценить свои силы. Хорошо. Да мы вперед. Ли Лан слегка поклонился и сделал жест рукой. Хотя он и не особо понимал, почему она это просит, все же он уважал ее решение. Юйюй кивнула, и достала зелёный клинок. Это был не обычный меч, а реликвия. Лин Хуан сразу же заметил, что эта реликвия была мощнее, чем та, которой владел он. С клинком в руке Юйюй оседлала радужного воробья и полетела к холму. Огромный ящер ощутил ауру девушки и её издавого монстра. При восходном монстру проснулся. Его глаза широко распахнулись. Его взгляд сфокусировался на радужном воробье. Ящер сразу же поднял свой гигантский хвост и замахнулся в воробья. Вперёд! Юйюй влелел воробью, и тот прижал крылья к телу, стрелой падая вниз. Тем самым уклонившись от этой ужасной атаки. Через пару секунд воробей уже был в 10 метрах от земли. Он взмахнул крыльями и остановился. Юйю испрыгнула на землю в 20 метрах от ящера, отозвав воробья. Она яростно бросилась к монстру. Наблюдавший издалека Линь Хуан одобрительно кивнул. Хоть он никогда не сражался с Юй-Юй, её исполнение впечатляло. Несмотря на то, что она столкнулась с превосходным монстром, она совсем не боялась и ни в чём не сомневалась. Она прекрасно знала, чего хочет и какой результат ей необходим. Она была уверена в себе. С таким её отношением она уже наполовину победила в этой битве. Но монстр, с которым она столкнулась, был превосходным. Он выплюнул в её ююй пламя, пытаясь её напугать. Лин Хуан и Ли Лан как раз обдумывали, что же она предпримет, как вдруг ююй просто прыгнула в пламя. Она не стала уклоняться и даже мечом для защиты не взмахнула. То, что она сделала, удивило даже ящера. Она что? Прыгнула прямо в пламя? Ну и тупенькие же люди бывают. Подумал ящер. Она сумасшедшая, пробормотал Лилан. Да нет, наверняка она хорошо обдумала это решение. Линь Хуан отлично помнил, что Сюэ Ло, спасая жизнь Юэ Юй, вложила в ее тело душу красной пылающей птицы. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава 294. Убит одним ударом. Юи Юи нырнула прямо в пламя, которое в нее выплюнул ящер, но ко всем общему удивлению с ней ничего не случилось. О своем иммунитете к огню она узнала семь месяцев назад. Это было вскоре после того, как она вышла на завершенный уровень золотого ранга, и пока еще ее боевая мощь не стабилизировалась, она от скуки пошла на арену охотников. В одной из битв она столкнулась с противником, который обладал атрибутом пламени. Она думала, что проиграет, но после интенсивной битвы она поняла, что огненные атаки не наносят ей вреда. Ту битву она выиграла. Покинув арену охотников, Йо-Йо и попыталась сжечь свою руку, но она лишь убедилась в том, что огонь не причиняет ей вреда. Об этом странном открытии она сообщила своей семье. Члены ее семьи провели несколько тестов, и, как оказалось, тело Юэ Юй претерпело серьезные изменения. Она не только была невосприимчива к огню, ее тело стало идеально совместимо с ним. Только вот у Юэ Юй никогда не было талантов или навыков монстров элемента огня, поэтому она не могла понять, как же так получилось. В связи с этим семья Юэ выбрала для нее огненного феникса. чтобы она могла перейти на ранг превосходства. Получив сияние жизни огненного феникса, она зажжёт пламя жизни и получит тайный навык Пламенный клинок грома. К тому времени, благодаря её совместимости с огнём, она может идеально использовать этот тайный навык. Таким образом, она может быть гением, который превзойдёт даже Юэ Джина. Не многие знали о её иммунитете к огню. Она не хотела плыть через реку лавы. так как не хотела раскрывать свой секрет, а не потому, что боялась остаться лысой. Проплыви я на лавовой реку, ни один её волосок не был бы сожжён, и люди начали бы болтать. Однако она не боялась раскрыть тайну Лилану и Линьхуану, так как последний уже раскрылся перед ними как гений меча, вызвавший трёх дважды мутировавших монстров. Хоть она и не была близка с Лиланом, но отношение Линьхуана к нему показывало что парень заслуживает доверия. Вот почему она раскрыла свой секрет перед этими двумя. Когда демонический ящер выплюнул пламя, она прыгнула в него, не задумываясь. Ничего не случилось с её армейской зелёной формой, и её волосы покачивались на ветру, что выглядело невероятно круто. Ещё до того, как ящер успел среагировать, зелёный клинок с золотым свечением на острие пронзил ящера. Даже сама Юэ Юй была потрясена. Она не ожидала, что атака пройдет так гладко. Она вспомнила, что Линь Хуан предупреждал ее о высокой защите ящера. Монстр тоже был ошарашен. Мало того, что он не сумел спугнуть Юэ Юй своей атакой, так еще эта девица пробила его защиту, которой он так сильно гордился. Когда ящер пришел в себя, клинок Юэ Юй уже по самую рукоять вошел в тело монстра. Юй и Юй откинула ненужные мысли и вложила в клинок силу жизни. Ящер завопил, из его пасти и ноздрей стал вырываться неконтролируемый поток пламени. Глядя на то, как мучился ящер, Лилан ухнул. Так эта девушка все это время скрывала свою настоящую силу? Повернулся и спросил у Линь Хуана Лилан. Он не сомневался в силе ящера, так как издалека мог ощутить его ужасающую ауру. Дело не только в её способностях. Это может быть характеристика её силы жизни, что так влияет на монстра. Лин Хуан знал, что происходит. Теоретически атака не могла пробить защиту ящера, и то, что сейчас с ним происходило, странно. Ящер ревел, а из его пасти и ноздрей постоянно вылетало пламя. Его тело меняло цвета, как будто из-за так и юй-юй он совсем потерял над навыком контроль. Юэюэ крепко держалась за клинок. Она выглядела как приручательница дикой лошади, но эта буйная реакция ящера продлилась несколько секунд. Вскоре пламя исчезло, а тело обмякла. Когда Юэюэ подтвердила, что ящер мертв, она вытащила клинок и осмотрела монстра. Она и сама понятия не имела, что сейчас произошло. Увидев, что битва закончилась, Ли Лан и Линь Хуан полетели к ней. Как ты это сделала? Ты убила превосходного монстра одним ударом. Лилан находился в глубоком шоке. Я не знаю. Юйюй могла сказать, что это было как-то связано с изменениями в её теле, но она понятия не имела, что именно произошло. Линьхуан протянул руку к телу монстра и отправил в него свою силу жизни. Через миг он отдёрнул руку и сказал: "В нём больше нет элемента огня". Ты можешь влиять на монстров атрибута огня в своём теле. Похоже, что твоя сила жизни подавляет их. Видимо, благодаря этому ты смогла убить его одним ударом. Линь Хуан, найди, пожалуйста, ещё огненных монстров. Я хочу испытать себя. Юй-Юй хотела больше узнать о тайне её тела. Это будет просто. В этих руинах обитают в основном огненные монстры. Немедленно согласился Линь Хуан. Юйюй -юй положила тело ящера, которое было размером с холм, в своё хранилище и призвала Радужного воробья. Лин Хуан призвал Блади и спросил: "Есть тот поблизости огненный превосходный монстр?" Блади кивнул и показал направление. Все трое отправились в указанном направлении верхом на своих ездовых. Менее чем через полчаса они приземлились. Блади спустился с рукава Лин Хуана и молнией рванул вперёд. Преследовав за паразитом, ребята в скорую увидели второго превосходного монстра. Это был огромный вулканический гигант. Рай монстров специально для сайта auaid.ru Глава 295 Ненавижу пауков. Вулканический гигант бессмертный. Он обладает огромной защитой и мощной регенерацией. Единственный способ убить его – разрушить вулканическое сердце в его груди. У него мощные атаки с огненным атрибутом, объяснил Линь Хуан. Позволь мне попробовать его убить. Если я не справлюсь одна, ты мне поможешь. Юй Юй посмотрела на Ли Лана. После этого она призвала радужного воробья и полетела к огромному монстру. После недолгой битвы с вулканическим гигантом она несколько раз уклонилась от его атак. И вонзила ему в голову клинок. Голова была мягкой, как тофу, и меч проткнул его без каких-либо усилий. Гигант рухнул на землю, хоть ю-юй и не целилась в сердце, она все равно смогла погасить в нем пламя. Это подтвердило предположение Линь Хуана. Даже он не смог бы так легко убить этого монстра. Он подошел осмотреть тело вулканического гиганта, и результат был таким же, как в случае с алым ящером. пламя в его теле тоже исчезло. Убрав тело гиганта-хранилища, Юй Юй согласилась с теорией Линь Хуана о её способностях подавлять огненных монстров. "Давай попробуем убить монстра без пламени. Если ты сможешь повторить то же самое, то тогда будет понятно, что твоё тело может вызывать такой эффект не только у огненных монстров", предположил Линь Хуан. "Хорошо". У Юй Юй была такая же идея. ей было интересно, сможет ли она провернуть то же самое и с другими видами монстров. Блади выскользнул из рукава Лин Хуана и по его просьбе отправился искать не огненного монстра. Вскоре он отвёл их к четвёртому превосходному. На дорогу ушло полчаса. Превосходный монстр, которого они выбрали на этот раз, был бессмертным видом. Назывался он Гибельный тарантул. Я ненавижу пауков. Видя, что ее цель была пауком, да еще и размером с холм, юэюй аж передернула. Но пауки же милые! Ты только посмотри на эти восемь кругленьких глазок на его голове, а на эти сексуальные махнатенькие ножки! Ухмыльнулся Ли Лан. Да пошел ты в жопу! Взвизгнула юэюй. Это гибельный тарантул. Держу пари, уж о нем-то вы точно слышали. Взглянул на них Линь Хуан. Это тот, который заколдован? Лилан приподнял бровь. Да, вы будете прокляты плохой удачей, если поранитесь о его шипы, и если его не убить и не выкупиться в его крови, то несчастье продлится целый месяц, подтвердил Линь Хуан. Может, другого найдем? Лилан хотел отступить. Разве ты не сказал, что этот паук милый? Юэ Юэ посмотрела на Лилана. Но... Ли Лан не ожидал, что его стёб выйдет ему боком. Мы можем найти другого, если вы не хотите его убивать, предложил Линь Хуан, увидев их колебания. Впрочем, он не думал, что этот паука будет для них угрозой. Все в полном порядке. Я убью его. Юй Юй отклонила предложение Линь Хуана. Разве ты не сказала, что ненавидишь пауков? Ли Лан в замешательстве посмотрел на неё. Вот потому что я их ненавижу, я и должна его убить. Ответ Юй Юй заставил всех потерять дар речи. Ли Лан не понимал этой женской логики. Но раз вы решили, то давайте попробуем. Линь Хуан вспомнил, как Юй Юй из пушки убивала пауков. Она действительно их ненавидела. Постарайтесь не пораниться о шипы. Помимо невезения в них содержится яд. Еще помните о паутине и не дайте ей на себя попасть, иначе ваше тело она имеет. Не забывайте об этих двух моментах, и надеюсь, со всем остальным вы сами справитесь. Подытожил Линь Хуан. Ну и как всегда, я постараюсь его убить, но если не смогу, то ты мне поможешь, сказала Лилан Юй Юй и, призвав воробья, полетела к тарантулу. Уверив, что Юй Юй улетела, Линь Хуан сказал: Лилан. Он был готов ей помочь. "Думаешь, она не справится?" спросил Лилан. "Вряд ли она сможет убить его одним ударом". Пока они болтали, Юи вступила в схватку с тарантулом. Уклонившись от всех атак, она нацелилась клинком пауку в живот. Раздался звон. Кончик её клинка столкнулся с хитином паука, и раздался металлический звон. На панцире осталась белая полоса. Увидев, что хитин ей не пробить, Ююй отступила, поняв, что тот эффект она могла оказывать только на огненных монстрах. Заметив, что Ююй не смогла пробить защиту, Тарантул бросился к ней. Ююй запаниковала, когда увидела приближение монстра. Всё, что она смогла, это неуклюже заблокировать его атаку. "Пора", сказал Линьхуан Лилану. "Хорошо". Лилан вскочил на своего орла И полетел к Юэ Юй. Оружием Лилана было черное копье. Линь Хуан издалека ощутил силу реликвии. Видимо, она была как минимум третьего ранга. И навык копья у Лилана был тоже отличный. Если его преобразовать в карту, Линь Хуан был уверен, что он будет не ниже эпической редкости. Линь Хуан не ожидал, что навык Лилана содержит Дао. Как только у него будет достаточно боевого опыта. Он сумеет достичь первого уровня концепции. Когда Лиланд присоединился к битве, Юэ Юй успокоилась. Она уже успела использовать 90% своих навыков в этой битве. Спустя более часа им удалось убить тарантула. Когда Линь Хуан подлетел к ним, они услышали ворчание Юэ Юй. Фу, ну и мерзость! Забери этот труп себе! Глядя на мертвого тарантула, Юэ Юй снова передернула. Ли Лан нехотя положил труп в хранилище и показал Линь Хуану свое печальное лицо. Линь Хуан взглянул на солнце и сказал: "Сегодня только второй день, а мы уже убили четверых монстров из шести. Отличный прогресс. Вы, ребята, должно быть сильны из тащины. Давайте пообедаем и отдохнем. А давайте зажарим паука. Одна его нога может накормить всех троих. Да и мы не обязаны сдавать целое тело." предложил Лилан, рассмеявшись. "Да пошёл ты!" Юйюй сердито посмотрела на него, а Лин Хуан покачал головой. После чего все отправились есть свои тормоски. Рай монстров. Специально для сайта aulait.ru. Глава 296. Распечатывание Нефилимского судьи Когда они закончили с обедом, было уже двенадцать тридцать. Юй Юй и Лилан исчерпали огромное количество своей силы жизни. Им пришлось несколько раз использовать свои самые мощные приемы, чтобы убить Тарантула. Линь Хуан прекрасно понимал, что в таком состоянии они не могут продолжать охоту. Вы пока отдохните тут, я сам убью оставшихся двух монстров и вернусь к вам, предложил Линь Хуан. Их миссия по убийству шести превосходных монстров была почти завершена. Они уже убили четверых, и оставалось всего двое. Лин Хуан планировал убить их сам, чтобы оставшиеся 8 дней заниматься своими делами. Хоть у нас времени и предостаточно, но было бы неплохо завершить всё как можно раньше. Ли Лан был из тех людей, которые тянут до последнего. Иначе сейчас он был бы куда сильнее. Наблюдая за его боем с пауком, Линь Хуан видел, что парень отлично владеет копьем и имеет за плечами богатый боевой опыт. Тем временем Юэ Юй понимала, что после завершения миссии им придется расстаться. Это ее расстраивало, но она не стала останавливать Линь Хуана. "Мы подождем тебя тут", сказала она, видя, что ребята его не против. Линь Хуан призвал Александрийского орла и полетел туда, куда указывал Блади. Когда Линь Хуан исчез в небе, Ли Лан пробормотал: "Давай уже закончим с этим и разойдёмся. Когда вернётся Линь Хуан?" "Как хорошо. Терпеть не могу, когда рядом кто-то ошивается. Не охотно солгала ю-юй. Я не ожидал, что Линь Хуан столько водобьётся меньше, чем Загат. Помимо его таланта, ему пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы достичь того, что у него есть сейчас." Неловко улыбнулся Ли Лан. Он отлично помнил, что заметил потенциал Линь Хуана, когда впервые встретил его одиннадцать месяцев назад. Он тогда относился к нему как к младшему, думая, что Линь Хуан имеет талант к стрельбе. Но он никогда не думал, что Линь Хуан превзойдет его. Услышав Лилан, Юй Юй погрузилась в размышления. В течение десяти месяцев ей удалось достичь третьего уровня золота, а вот Линь Хуан от обычного человека поднялся аж до второго уровня золота. Она не могла смириться с тем, что Лин Хуан, будучи всего второго уровня золота, сумел убить дважды мутировавшего превосходного. В то время, как она не смогла убить даже обычного, один раз мутировавшего паука. Лин Хуан тем временем и не подозревал, что оставил тех двоих размышлять над своей жизнью. "Блядь, найди мне тёмное существо". Лин Хуан чётко знал, чего ему нужно. В приоритете было отыскать монстров для распечатывания своих призывных. И первым на очереди был судья, так как его требования были самыми простыми. Все, что нужно было сделать, это совершить очищение над темным существом ранга превосходства. Блади кивнул и указал направление, в котором и полетел Линь Хуан. Под руководством паразита уже через сорок минут Линь Хуан прибыл к месту назначения. Орел приземлился за пределами сенсорного восприятия монстра. Линь Хуан сразу же узнал этого превосходного. Солдат нежить. Солдат нежить был бессмертным монстром. Такие получались из мертвых тел в следствии некоторых мутаций. Это был весьма неудобный монстр, так как он не чувствовал боли и даже если отрубить ему голову, он не умрет. Единственный способ разобраться с ним – уничтожить все его тело. И, конечно же, у него была слабость. Подобно большинству бессмертных монстров, он был уязвим перед энергией очищения, которая присутствовала в атаках некоторых существ. Не уверен, считаются ли молнии судьи атакой очищающего типа. Несмотря на неопределённость, он всё же призвал судьью. Едва она увидела солдата, она сразу же захотела ринуться в бой. Иди. Если не сможешь сама, я тебе помогу. сказал судье Линь Хуан. Крылья за ее спиной слегка покачнулись, и она полетела к солдату. Солдат нежить был одет в старую броню, а его тело было размером как у судьи. Увидев, что к нему приближаются, монстр сразу же перешел в наступление. Из его зеленов фиолетовой руки вы свободилась страшная сила, и когда он взмахнул, раздался взрыв. Судья не стала убегать, она достала свое копье и атаковала. На наконечнике плесала молния. Лин Хуан наблюдал, как после атаки судьи солдат Нежит замертво свалился на землю. "Поздравляю, мастер получил карту монстра Нежит солдат". Одним ударом? Лин Хуан был потрясён. Нефилимский судья плавала в воздухе. Её освещал луч света с небес. Золотая молния наполнила её тело, а её аура становилась всё мощнее и мощнее. Видимо, в ее молнии таки содержится сила очищения, подумал Линь Хуан. Нифелимский судья висела в воздухе в течение двух-трех минут. Ее тело, высотую в два с половиной метра, стало уменьшаться в размерах, и сейчас она была метр семьдесят в высоту. Теперь ее тело под серебряной броней было еще более соблазнительным. Поздравляю, мастер распечатал карту Нифелимский судья. Поздравляю. Нефилимский судья получил новый навык Свет очищения. Линь Хуан немедленно взглянул на карту. Карта монстра. Редкость эпическая. Имя Нефилимский судья. Тип полуангел. Боевой ранг уровень Белого освященного пламени. Навык 1 Копьё. Навык 2 Скорость Серафима. Навык 3 Крылья Серафима. Навык 4 Копьё приговора. Навык 5. Контроль молний, продвинутый. Навык 6. Элементальная трансформация: молния. Навык 7. Свет очищения, атрибут света. Вызов активирован. Применение: обучаемо. Свет очищения. Сияющий свет, сила которого может очистить от зла. Примечание 1. Большой урон против тёмных существ. Примечание 2. Злая сила будет уничтожена, даже если навык был использован не на тёмных существах. Когда завершился процесс распечатывания, белое сияние исчезло, и нефилимский судья повернулась к Лин Хуану и немедленно бросилась к нему, остановившись на расстоянии 2 м. В одной игре, в которую я играл, был ангел по имени Кайл. Я буду звать тебя Кайли, и ты станешь сестрой Кайла. так и окрестил судью Лин Хуан, даже не спрашивая разрешения. Она ничего не ответила на это. Молчание знак согласия, ухмыльнулся Лин Хуан. Не дожидаясь её отказа, он отозвал её форму карты и убрал. Так, Кайли распечатали. Теперь осталась очередь тирана. Лин Хуан сел на орла и похлопал его по спине. Полетели к лесу личь деревьев. Рай монстров специально для сайта outlate.ru Глава двести девяносто седьмая Новый навык Блади Через час Линь Хуан уже был у леса лич деревьев Пару дней назад тут пострадало довольно много участников И если бы не пример Линь Хуана, то треть как минимум точно осталась бы в этом лесу Сначала Лин Хуан планировал приказать тирану вырвать все деревья, потому что гигант был сильным и мог сделать это без использования силы жизни, но это заняло бы время. Теперь же можно было просто сделать легко и быстро, благодаря свету очищения Кайли. Кроме того, она теперь превосходный монстр, и она намного сильнее лич деревьев фанга золота. Лин Хуан ухмыльнулся, глядя на жуткий лес внизу, и призвал Кайли. Уничтожь этот лес. Кайли взглянула на монстров, и тело её окутал белый священный туман, который искрился разрядами молний. На её фиолетовом копье формировался золотой электрический шар, внутри которого было белое звёздное свечение. За секунды шар вырос до размера кулака взрослого человека, и его белое свечение было подобно маленькой звезде. Когда Кайли указала кончиком копья в небо, Шар слетел ввысь, пронзая облака и взорвался. Когда раздался мягкий бум, небо стало темнеть, а внутри облаков сверкать молнии. Личь деревья по всей видимости ощутили в небе силу очищения и начали растерянно махать ветками. Некоторые даже стали атаковать деревья рядом с собой, чтобы поглотить больше силы жизни, тем самым увеличив шансы на выживание. Спустя 2-3 минуты Первая молния разрезала небеса. Она была белого цвета. Осветив небеса, она поразила одно из деревьев в лесу, и монстр перестал двигаться. Казалось, что ничего не произошло. Но растущий рядом лич случайно коснулся этого дерева и мгновенно сгорел, превратившись в пепел. Сгорел до тла. Даже Линь Хуан был потрясен, наблюдая издалека. Он ощущал ауру очищения. которая была высвобождена из поражённого молнией лич-дерева. Скорее всё больше и больше молний били в лес, и деревья умирали без возможности защитить себя. Уведомления появлялись одно за другим, оповещая Линь Хуана о количестве накопленных им фрагментов карты мёртвого лич-дерева. В течение нескольких секунд он накопил около 1000 карт. Тем временем его сила жизни тоже росла. За несколько секунд он достиг третьего уровня золота, и даже секции его нового двенадцатого круга в колесе жизни заполнились со скоростью света. Если для его родного колеса жизни потребовалось всего несколько секунд, чтобы заполниться, то его запасные четыре колеса заполнились одновременно. 10 секунд спустя все пять его колёс жизни были полны. Обнаружено огромное количество силы жизни. Желает ли мастер активировать карту восполнения силы жизни? Увидев сообщение от Цяо Хэя, Линь Хуан вспомнил, что недавно он получил такую карту. "Да", не задумываясь, ответил Линь Хуан, так как его колесо жизни не может больше вместить в себя энергию. Чтобы перейти на завершённый ранг золота, ему потребуется повторно конвертировать силу жизни для её сжатия. А пока что в его колесе нет места для новой силы жизни. Кутлин Хуан и не знал, сколько силы жизни может вместиться в карту восстановления. Он всё равно решил её использовать. Неожиданно на чёрной стороне карты вдруг появились колёса жизни, точно такие же, как и колесо в теле Линь Хуана. Секции этого колеса стремительно заполнялись, и менее чем за полминуты оно было полным, а вслед за ним появилось второе колесо. Этого недостаточно. Мне нужно больше карт восстановления силы жизни. Подумал Линь Хуан и обратился к Сяо Хэю. Сяо Хэй, сколько мне нужно фрагментов, чтобы выкупить карту восстановления силы жизни? Мастеру потребуется десять тысяч фрагментов карт первого уровня, чтобы выкупить одну карту восстановления силы жизни. Ограничение, установленное уровнем авторизации мастера, позволяет мастеру иметь лишь три карты восстановления силы жизни. Фрагменты карт первого уровня? Теперь у фрагментов карт появились уровни? Спросил Линь Хуан: "Да, их не было, пока мастер не получал фрагменты карт второго уровня. Значит, получается, что фрагменты карт первого уровня это фрагменты на основе колеса жизни. Тогда получается, что от ранга железа до ранга золота это первый уровень, а уровень священного пламени это уровень 2?" предположил Линь Хуан. Так как до походов в эти руины он не получал ранее фрагменты карт превосходных монстров, В основном предположение мастера верно, но я немного поправлю. Большинство фрагментов карт на основе колеса жизни первого уровня, за исключением дважды мутировавших и выше. Дважды мутировавшие монстры и монстры священного пламени принадлежат ко второму уровню. Трижды мутировавшие монстры и монстры уровня бессмертия к третьему. Надеюсь, мастер уловил суть. Теперь понятно. Лин Хуан разобрался в системе деления фрагментов на уровни. ты сказал, что мне разрешено иметь только 3 карты восстановления силы жизни. Карта, которой я сейчас владею, считается, или я могу выкупить ещё 3? Карта восстановления силы жизни, которой уже владеет мастер, тоже считается? Мастер может выкупить лишь две карты. Хорошо. Тогда я выкуплю две карты восстановления силы жизни. Лин Хуан догадывался, что Сяо Хэй ответит именно так. Но все же решил испутать удачу, ведь карта-то очень полезная. На данный момент мастеру не хватает фрагментов, чтобы выкупить две карты. При текущей скорости получения фрагментов мастер сможет выкупить вторую карту через три минуты. И я понял. Тогда выкупаю одну карту и помоги мне выкупить вторую, когда будет достаточное количество фрагментов. Кивнул Линь Хуан. Мастер уверен, что хочет использовать десять тысяч фрагментов карт? Для выкупа карты восстановления силы жизни одна штука. Да, немедленно ответил Линь Хуан. Десять тысяч фрагментов карт первого уровня изъяты. Поздравляю, мастер получает карту восстановления силы жизни одна штука. В его руке появилась его первая карта. Через две минуты она заполнилась, и Линь Хуан убрал ее. Он достал вторую карту и стал заполнять ее, а когда и она была полна. Он автоматически получил третью. Достав её, он заполнил и последнюю, третью карту восстановления силы жизни. Под проливным дождём и под раскатами грома десятки тысяч личь деревьев гибли от силы очищения. Спустя пару минут заполнение карт было завершено, но Кайли так и не остановилась. Так расточительно просто взять и дать этой силе жизни ускользнуть. Нет больше ничего, куда бы я мог поместить её. подумал Линь Хуан. Внезапно из его рукава показался Блади, и его голос прозвучал в голове Линь Хуана. Хозяин, поделитесь ею со мной, чтобы я мог достичь третьего уровня золота. Конечно, согласился Линь Хуан и начал передавать силу жизни из своего колеса паразиту. Блади выскользнул из рукава на землю и вернулся к своему реальному размеру, в 1000 метров длиной. Подливням силы жизни он в одно мгновение поднялся до третьего ранга золота. Сейчас он стал ещё больше, чем раньше. Раньше он был толщиной с руку, а теперь с ведро. Он был похож на гигантского питона. Не останавливайтесь, хозяин! Я могу поглотить ещё. Лин Хуан переживал, что Блади не сможет вместить в себя столько силы жизни, и когда уже он хотел остановиться, Блади попросил об обратном. Линь Хуан не стал отказывать, так как терять только силы жизни было расточительно. Но все же он беспокоился, что паразит переоценил свои способности. Боевой ранг Блади больше не увеличивался, но он продолжал расти. Когда он достиг третьего уровня золота, он был длиной полторы тысячи метров, и он все рос и рос. Две тысячи метров, три тысячи метров, и его толщина увеличилась до метра. На этой гигантской лозе расцвели фиолетовые цветы, которых было куда больше, чем раньше, и цвет был насыщенней. Лин Хуан был обеспокоен тем, что Блади может взорваться, но вскоре скорость его роста стала замедляться. Поздравляю, мастер! Эпическая карта монстра Блади приобрела новый навык Безлимитное поглощение. Безлимитное поглощение способность поглощать в 100 раз больше энергии. Примечание: Поглотить можно большинство энергий, включая силу жизни, кроме ограниченных особых энергий. Увидев сообщение Сяо Хэя, Линь Хуан удивился. Он не ожидал, что Блади получит новый навык при таких обстоятельствах. Паразит стал уменьшаться, а его аура усиливалась. Получается, Блади теперь завершённого ранга Золота. Неожиданным было то, что Блади ещё раз смог увеличить свой ранг. Рай монстров, специально для сайта outlet.ru. Глава 298. Демон великого меча. Молнии били в лес в течение двадцати минут и, наконец, затихли. За это время Кайли превратила в пепел более пятидесяти тысяч лич деревьев. С ее помощью Линь Хуан достиг третьего уровня золота, а также заполнил все три карты восстановления силы жизни. Даже Блади получил с этого пользу. С третьего уровня серебра он перешел на завершенный ранг золота и даже получил новый навык. После получения двух карт восстановления силы жизни и стратив на них двадцать тысяч фрагментов, Линь Хуан собрал еще тридцать тысяч фрагментов и двадцать карт мертвых лич деревьев. Он понятия не имел, что с ними делать, поэтому просто убрал и вызвал Тирана. Тиран, взгляни на эту духовную лаву и скажи. подойдёт ли она для твоего перехода на ранг превосходства. Линь Хуан указал себе под ноги. Тиран тяжело размахнулся и ударил в землю. Всё задрожало и она рухнула. Гигант сунул руку в лаву и через некоторое время достал её. Рука была красной, и хоть следов ожогов не было, но видно было, что лава может пробить защиту и ранить его. Только тиран совсем не возражал. Он широко улыбнулся и кивнул Линь Хуану. Хорошо. Останься тут на некоторое время. Я велю Кайле охранять это место. Я отзову тебя через 12 дней, когда ты снимешь печать. Тиран кивнул и, не дожидаясь, пока Линь Хуан уйдёт, силой топнул. Земля под его ногами рухнула, и он упал в лаву, полностью в ней исчезнув. Кайле, останься тут и присмотри за здоровяком. Не позволяй никому его прерывать. И если приблизятся монстры, просто убей их, а если люди, прогони, сказал Линь Хуан. Кайле стояла ничего не отвечая, не кивая, не качая головой. Линь Хуан знал, что она его понимает, ведь его приказ не был сложным. Даже призывной монстр ранга железа мог понять такой приказ через мысленную связь, а дважды мутировавший монстр имел базовые знания человеческого языка. Линь Хуан понял, что холоднокровность Кайли. может быть её характерной чертой, свойственной нефилимским судьям. Он не стал в это углубляться и взглянул на Блади, который только что вернулся в его рукав. Хоть Блади и был сейчас завершённого ранга золота, его навыки не были полными, и Лин Хуан не мог видеть условий для распечатывания. Из распечатанных монстров у него сейчас была лишь Кайли. Тиран был ещё в процессе. Костяной дух был превосходным с самого начала. Дальше была очередь Бая, Черкула и Безжалостного мечника. Черкулу нужно было Драцена, чтобы раскрыть свой потенциал, но в руинах такой не было, поэтому это дело придётся отложить. Баю нужно было убить дважды мучировавшего монстра и выпить всю его кровь, а Безжалостному мечнику убить 9 разных превосходных мечников. У вампира и мечника требования были не из лёгких. Но Линь Хуан все равно хотел попробовать. Блади, помоги найти монстров для Бая и мечника. Они должны быть дважды мутировавшими и иметь кровь, а остальные должны быть типа меча, сказал Линь Хуан. Я исследовал эту местность. Тут есть один превосходный монстр-мечник, сразу же ответил Блади. Сейчас было за два часа дня, и уже прошло более двадцати четырех часов с тех пор, как безжалостный мечник использовал самоубийство. Укажи место, попросил Лин Хуан, проецируя карту, на которой Бладди немедленно отметил местоположение монстра. Лин Хуан призвал орла и улетел, а Кайли повернулась к Яме Славы, где был тиран, и села возле неё, больше не двигаясь. Спустя полчаса Лин Хуан прибыл в пункт назначения. Когда орёл приземлился, Лин Хуан воспользовался безграничным взором и увидел гигантское чудовище человеческой формы. монстр был больше 10 метров в высоту и выглядел как человек, за исключением того, что его лицо и кожа были зеленовато-фиолетового цвета, как будто он был отравлен. Большую часть его тела покрывала чёрная броня, а в правой руке у него был огромный меч. Длина этого меча была с десяток метров, что соответствовало размерам этого монстра. Это демон великого меча. Линь Хуан сразу узнал его. Это был единожды мутировавший монстр с огромной взрывной силой. С этим клинком его атаки были просто убийственными, а доспех практически непроницаемым. Единственным существенным недостатком была его низкая скорость. Ему придётся использовать свой самый сильный навык, чтобы убить этого монстра, подумал Линь Хуан, прежде чем призвать безжалостного мечника. Ему было даже любопытно, Как же мечнику бьёт монстра, если не будет использовать самоубийство. Безжалостный мечник носил чёрную броню. В руке держал чёрный клинок и окружал его чёрный туман с аурой смерти. Его красный глаз горел, и в него было тяжело смотреть. Ростом он был менее 2 м, но когда он появился, монстр, казалось, ощутил его присутствие и повернулся в его сторону. Я думал, что нахожусь за пределами зоны его обнаружения. Как же он нас заметил? Это благодаря его мечу? Линь Хуан нахмурился. Он не ожидал, что монстр почувствует их присутствие. Безжалостный мечник посмотрел на демона великого меча и, не дожидаясь указаний Линь Хуана, бросился в атаку. Линь Хуан от удивления приподнял бровь. Видимо, все его дважды мутировавшие монстры имели какие-то особые черты характера. присущи только им. Самое очевидное было у недавно распечатанной Кайли. Если у всех их будут свои повадки, то возглавить эту команду будет не просто. Хорошо, что только Блади может разговаривать. Линь Хуан боялся представить, что было бы, если бы все его монстры в один прекрасный день заговорили. Тем временем безжалостный мечник уже был возле монстра. Линь Хуану удивило то, что демон великого меча. явно был в страхе. В бою он выложился лишь на пятьдесят-шестьдесят процентов, и его защита была неэффективна против атак безжалостного мечника. Каждый взмах меча мечника, казалось, наносил ему непосредственные ранения. Битва продлилась полминуты и закончилась тем, что безжалостный мечник вонзил свой клинок демона в голову. Когда Линь Хуан шел к телу монстра, чтобы положить его в хранилище. Он почувствовал от Сяо Хэ уведомление. Поздравляю, мастер получил новую карту монстра – демон великого меча, слуга меча. Рай монстров, специально для сайта auaid.ru. Глава 299. Огненный феникс найден. Полная карта монстра вот так сразу? Почему на картинке изображен слуга меча? Линь Хуан взглянул поближе на карту. Карта монстра. Редкость. Редкое. Вид монстра. Демон великого меча. Слуга меча. Боевой ранг. Уровень белого священного пламени. Навик первый. Демоническая броня. Навик второй. Сверхчеловеческая сила. Навик третий. Демоническое жертвоприношение. Навик четвертый. Острие леки меч. Боевой навык. Призыв ограничен. Применение сносно. Примечание. Карта, связанная с картой безжалостного мечника, не может быть использована для активации соответствующего навыка. Карта, связанная с картой безжалостного мечника, и не может быть использована. Глаза Линь Хуана в удивлении широко распахнулись. Сяо Хуэй Я получу полные карты за монстров-мечников, которых убивает безжалостный мечник? Мастер сразу получит полную карту. На получить можно лишь 9 карт типа меча. Лин Хуан прикинул возможности в уме и спросил: "А могу я выбрать потом другую карту, если останусь недоволен полученной?" После подтверждения повторно выбрать уже нельзя. Если связанная карта погибнет, то в свободный лот можно поместить другую. Ха. Так, значит, карту можно будет заменить только после смерти. Похоже, что следующие 8 карт нужно будет выбрать более тщательно. Глаза Лин Хуана заблестели от волнения. С безжалостным мечником я смогу получить 8 карт эпической редкости, если мечник убьёт два демутировавших монстров. Лин Хуан взглянул на мечника со жгучим желанием. Как же мне тебе назвать? Лин Хуан подошёл к мечнику и убрал рядом лежавшее тело демона меча, после чего обернулся на безжалостного мечника и задумался. Раз твой меч безжалостен, то назову-ка я тебя Ланселотом. Мечник кивнул. Судя по всему, он остался доволен данным ему именем. Я выполнил миссию по убийству шестерых превосходных монстров, но сдавать тело дважды мутировавшего кровожадного костяного духа Было бы такой потерий, я убью другого монстра и сдам его вместо тела духа. Лин Хуан решил убить другого монстра и его телом заменить трупкости нового духа. Бормоча себе под нос, он услышал блади. Хозяин, если в будущем у вас будут тела дважды мутировавших превосходных монстров, можете дать их мне, чтобы я мог на них паразитировать. Ты можешь провернуть такое даже с трупами? Лин Хуан ухнул от удивления. Раньше не мог, но теперь мои навыки стали сильнее. Только вероятность наследования воспоминаний низкая. Если мозг трупа хорошо сохранился, то я могу попытаться извлечь воспоминания, и вероятность этого намного выше. Сейчас я могу использовать лишь тела духовных монстров, таких как костяной дух, в качестве марионеток, объяснил Блади. Насколько я помню, ты мог делать такое только с существами того же ранга, что и ты. Разве можешь ты делать такое с превосходными монстрами? спросил Линь Хуан. Пока нет. Для этого мне необходимо стать превосходным. Паразитические семена не могут паразитировать на существах выше моего ранга, если только не случится мутация. Поэтому мне необходим ещё один мощный паразитический навык. Навыки выживания не в моём приоритете. Бладди подробно всё объяснил и даже поделился своими планами, касаемыми ещё одного навыка. Конечно, займёмся этим, как только выберемся отсюда, согласился Лин Хуан. Пока что я не нашёл ни одного мечника или дважды мутировавшего монстра. Но раз вы, хозяин, хотите просто выполнить миссию, то мы можем пойти за обычным превосходным монстром. Я прав? спросил Блади, так как слышал бормотание Лин Хуана по поводу тела костяного духа. Ну раз так, то давай возьмём ближайшего, кивнул Лин Хуан и включил карту. На 11 часов, в полутора тысячах километров, есть кристальный скорпион. Блади оставил на карте пометку. Отозвав Ланцелота, Линь Хуан полетел на Александрийском орле в направлении на 11 часов. Примерно через полчаса он прибыл на место. Кристальный скорпион был гигантских размеров, и тело его было из красного кристалла. Он едва напоминал живое существо, не больше был похож на резную статуэтку, сделанную из кристалла. Под светом солнца его тело было как тонкое произведение искусства. Наблюдая за кристальным скорпионом, Линь Хуан помнил, что его красота губительна. Этот мутировавший монстр имел мощную атаку и огромную скорость, особенно его хвост. Скорпион мог убить монстров выше своего уровня. Он не только был сильным, но и в его теле был сильный яд, который был смертелен для большинства монстров. Помимо атакующей мощи, Тело монстра было хорошо защищено. Он также мог лечиться лавой или пламенем. Этот монстр попал в список самых опасных единожды мутировавших превосходных монстров. Насколько Линь Хуан помнил, он занимал 18-е место. Кажется, лёгким это не будет. Хоть Линь Хуан и сказал так, на самом деле он ухмылялся и не считал, что монстр представляет для него реальную угрозу. Когда Линь Хуан собрался атаковать, Он услышал в своей голове Блади. Хозяин, я нашел огненного феникса. Ты уверен? Линь Хуан не ожидал, что Блади найдет нужного юэ юэ монстра, так как на это практически не было никакой надежды. Я уверен. Я помню всех монстров из энциклопедии. Я не ошибаюсь. Он убил паразита, который его обнаружил. Теперь я не знаю, как долго он пробудет на одном месте. Нужно выдвигаться сейчас, посоветовал Блади. Линь Хуан испугался, что Феникс может исчезнуть, но когда он уже собрался уйти, он заметил, что аура кристального скорпиона приближается. Но вот, слишком поздно. Скорпион заметил меня. Рай монстров специально для сайта aulait.ru. Глава 300. Убивая скорпиона. Линь Хуан планировал тихо уйти. Когда узнал, что Бладди нашёл Феникса, однако Скорпион уже ощутил его присутствие и просто уйти не получится. Мы не будем тратить тут время. Давай быстро убьём его, не дело конец. Нахмурился Линь Хуан и призвал костяного духа. Фамильяр был силён, но у Скорпиона была сильная защита. Если эти двое начнут сражаться, то это надолго. Линь Хуан призвал его не для сражения, а для помощи. Используй цепи наказания, чтобы сковать его. Я сам со всем разберусь, велел Линь Хуан. Скорпион ощутил ауру дважды мутировавшего скелета и в замешательстве остановился. Поэтому кровожадный костяной дух сам перешёл в нападение и активировал цепи. Девять пылающих цепей полетели к монстру, но бережать было уже поздно. Цепи схватили скорпиона и запечатали его силу. Теперь уже было неважно, какая у него защита. Без сил жизни сопротивляться было бесполезно. А Лин Хуан тем временем влил в свой клинок два колеса жизни, готовясь провести очищение. Он прыгнул в воздух и пронзил голову скорпиона. Вспыхнуло золотое свечение, и монстр сразу же рухнул. Такой исход был неизбежен, и битва заняла меньше половины минуты. Лин Хуан забрал тело в хранилище, отозвал кости нового духа и призвал орла. Запрыгнув на его спину, он велел: "Летим к UUU, расскажем ей о богненном Фениксе, после чего полетим к нему все вместе". Без коммуникационного устройства это был единственный способ уведомить UUU. "Блади, отметь мне координаты Феникса". Орёл взмахнул крыльями и полетел в сторону лагеря UUU и Лилана. А блади тем временем отметил на карте местоположение Феникса. К счастью, нам по пути сказал Линь Хуан, глядя на карту. Феникс был приблизительно в том же направлении, что и Юэ Юй, хоть и не напрямую, но недалеко. Определившись с маршрутом, Линь Хуан велел Арлуба торопиться, а сам достал карту восполнение сил жизни. В бою со Скорпионом он истратил два колеса силы жизни, и теперь хотел восстановить их, чтобы в бою с Фениксом быть на пике своей силы. Сражение предстояло не из легких. В конце концов, Огненный Феникс был дважды мутировавшим превосходным монстром с кровью фениксов, что было на уровне драконьей крови. В сражении с дважды мутировавшим костяным духом Феникс был на голову выше. Когда он активировал карту Восполнение силы жизни, Линь Хуан почувствовал, как его колёса заполняются. Ощущение было как под солнцем в зиму. Тепло проникало в его тело. Через мгновение оба пустых колеса были полны. На карте восполнения силы жизни отобразилось два пустых колеса из пяти. Это было удивительно. Удивительно, что не было никаких неприятных ощущений и побочных эффектов. Лин Хуан взглянул на силу жизни в своём теле. Всё было нормально. Эта карта такая крутая. Лин Хуан был рад и ещё раз взглянув на карту восполнения силы жизни в своей руке. Убрав карту, он начал обдумывать план сражения с огненным фениксом. Если я использую цепи наказания костяного духа, чтобы запечатать силу жизни Феникса, то сражаться с ним будет куда проще. Только вот, как объяснить им, откуда у меня появился костяной дух? Кровожадный костяной дух дважды мутировавший монстр. Хоть мы и находимся в руинах, встретить тут ещё одного такого практически нереально. Так что отмазка "мне просто повезло" тут не прокатит. Более того, при нормальных обстоятельствах приручатель необходимо сначала наладить связь со своим фамильяром и медленно его тренировать. Для тех, кто быстро обучается, требуется неделя-две, а для тех, кто помедленней, два-три месяца. Только в истину могущественный приручатель может сразу же призвать своего монстра. Если ребята увидят костиного духа, то они точно поймут, что он не имеет отношения к костиному духу, с которым они встречались ранее. Так дело не пойдёт. Скажу просто, что это мистер Фу поймал мне костяного духа. Лин Хуан решил всё свалить на мистера Фу, так как проверить они всё равно не могли. Только вот неважно, на что я способен, ведь Феникса убить должна она. И если нет, то она не сможет извлечь семя пламени, чтобы зажечь пламя жизни и перейти на уровень священного пламени. Лин Хуан подумал о другой проблеме. Но даже с учётом запечатанной силы жизни, само тело феникса уже серьезное препятствие, и если Юэ Юэ не подчинит пламя, то вряд ли сможет его убить. Линь Хуан прокручивал в голове все возможные варианты того, что могло произойти в битве. Пока он думал, он вдруг понял, что для Юэ Юэ достичь уровня священного пламени в этом случае невозможно. Ладно, не буду думать об этом. Достигнет или нет, я должен помочь ей как другу. А остальное уже будет зависеть от ее удачи. Через полтора часа он добрался до лагеря. Восстанавливавшие свою силу жизни ребята открыли глаза, когда услышали звуки взмахов крыльев. Скорее за мной! Я нашел огненного феникса! – крикнул им Линь Хуан еще до того, как орел приземлился. Ребята были потрясены, когда это услышали. Они попросали свои дела и вскочили. Ты уверен, что это огненный феникс? Юй Юй было трудно в это поверить, так как Линь Хуан улетел всего несколько часов назад, а теперь вернулся сюда с такими новостями. Нет никаких ошибок. Я всё объясню по дороге туда. Скорее. Так как время поджимало, Линь Хуан начал улетать. Юй Юй и Ли Лан призвали своих ездовых и последовали за ним.